Шестое. Что лежит в домашней аптечке? Каждому свое. Почти на всяком большом семейном празднике рано или поздно разговор зайдет о разных заболеваниях, и непременно кто-нибудь попросит осмотреть его сыпь, словно вы в этом главный специалист. Если за столом не оказалось кого-то, хоть маломальски связанного с медициной, тетушка Гертруда – обязательно расскажет, что в каком случае нужно сделать. Когда обмен советами и опытом будет завершён, может показаться, что целая фармацевтическая индустрия принимала участие в консилиуме. Существует ли универсальная аптечка, подходящая каждому? Конечно, нет, но есть та, что подойдет подавляющему большинству. Возможно, следующие указания по наполнению домашней аптечки окажутся для вас полезны. Подумайте о членах своей семьи, но не очень много. Не всякое лекарство подойдет любому из них. Если в вашем доме живут дети, не ограничивайтесь, в зависимости от возраста потомков, только специальными лекарственными формами вроде микстур или свечей. Порой вам могут потребоваться совершенно иные лекарства. Мои советы для домашней аптечки рассчитаны на подростков и взрослых. Дети — это не маленькие копии взрослых. Для них недостаточно всего лишь сократить обычную дозировку. Домашнее лечение детей — это особая тема, которая выходит за рамки этой книги. Представим другую ситуацию. Есть женщины, которые часто страдают от цистита. Но, допустим, это не ваш случай. Тогда зачем в вашей экстренной аптечке лекарство от этого заболевания? А может, вы и вовсе не женщина? Если вы мужчина, заподозрив у себя цистит, обязательно отправляйтесь к врачу. Цистит у мужчин — это не шутка. Что же может предложить вам типичная домашняя аптечка? Для начала в ней должны оказаться лекарства, которые с наибольшей вероятностью смогут снять неприятные симптомы. Лучше всего в таком случае подходят препараты, действие которых подтверждено научно. Здесь придется привлечь медицинские исследования и опыт, но ни в коем случае не маркетинг и рекламу. Близнецы из ролика по телевизору, вне всяких сомнений, производят приятное впечатление, но их суждения о лекарстве от кашля не будут объективными и независимыми. Точно так же нельзя считать авторитетными и частные отклики, опубликованные на просторах интернета. Если позитивное действие лекарственного средства доказано и не подвергается сомнению, его назовут основанным на фактических данных». Это подразумевает наличие реальных доказательств эффективности, независимость суждений и научность обоснований. Я почти уверена, что после прочтения этой главы вы зададитесь вопросом, почему я привожу так мало примеров лекарств растительного происхождения, и куда же я делаю альтернативную медицину. К сожалению, существует очень мало препаратов растительного происхождения и средств альтернативной медицины, действия которых выходят за рамки эффекта плацебо. По крайней мере, на сегодняшний день наука не располагает иными данными. Несмотря на это, у вас непременно есть позитивный опыт лечения лекарствами или методами, о которых я не буду говорить в дальнейшем. Сохраните их в своем арсенале скорой помощи при недомоганиях. Разведенный горячей водой витамин С помогает вам при простуде? Кладите его в аптечку. Растительные капли для глаз снимают зуд и жжение? Почему бы и нет? Относитесь к моим рекомендациям спокойно. Я не пытаюсь отговорить вас использовать иные средства — И не сбивайтесь с намеченного курса. У меня тоже есть свои хитрости для борьбы с различными недомоганиями. Например, терпение и горячий чай стоят того, чтобы войти в список эффективных способов лечения. Моя домашняя аптечка придумана таким образом, чтобы охватить все самые распространенные недомогания. Подобрать что-то индивидуально вам непременно помогут в аптеке. Там всегда готовы выслушать и дать компетентный совет. Что вам важно знать об этой книге? В ней нет никакой рекламы, поэтому вы не найдете никаких названий лекарств. Пожалуйста, не обижайтесь на меня за то, что я буду называть здесь только порой труднопроизносимые действующие вещества. Уточните в вашей аптеке название подходящих препаратов. Сведения о конкретных лекарствах воспринимайте, пожалуйста, как своего рода информационный плакат, который поможет вам получить представление о лечении. Этой книги не хватило бы, чтобы дать полный обзор. Например, в разделе «Кому противопоказано» упоминаются только абсолютные противопоказания. Разъяснение вы найдете в главе «Вы говорите на фармацевтическом». В разделе о побочных действиях я также ограничилась лишь очень частыми эффектами. Все равно прочитайте инструкцию к лекарству. Еще одно замечание для слушателей, которые живут за пределами Германии. Отдельные лекарства из моей домашней аптечки в некоторых странах могут продаваться по рецепту или в других лекарственных формах. Вы вполне можете обойтись и альтернативными препаратами. Берите из моей аптечки и кладите в свою все, что подходит вам наилучшим образом. От боли и температуры Среди всех симптомов боль и температура играют роль тревожной сирены с мигалкой. Стоит прислушаться к ней, ведь боль это больше, чем просто неприятное ощущение. Резкая боль, наступившая внезапно и без предупреждения, незамедлительно привлекает наше внимание к повреждению или травме. Боль может быть колющей, тянущей, давящей или тупой. Она не заболевание само по себе, а лишь указание на то, что где-то что-то пошло не так. Острая боль возникает там, где молоток ударил по пальцу но истихает она в большинстве случаев так же быстро, как и появляется. Хронические боли, наоборот, тянутся долго и никогда не будут поводом заглянуть в домашнюю аптечку. С ними всегда нужно обращаться к врачу. Но и при острых внезапных болях порой вам не обойтись без обращения к специалисту. Что поможет при головной боли? Международное общество головной боли установило, что существуют немыслимые 200 видов головной боли. Лечение в домашних условиях подходит только для головных болей напряжения и отчасти, и только после подтверждения диагноза врачом, для мигрений. Лекарства от мигрени, однако, я не отношу к классическому набору домашней аптечки, поэтому здесь мы рассмотрим только обычные головные боли, напряжение. В идеальном случае о неопасности, раздражающей головной боли, напряжения, вы узнаете от своего врача. В момент возникновения вы почувствуете тупую боль. При мигрени боль скорее пульсирующая и сконцентрирована в одной области. Возможно, вы станете чувствительны к свету, мигрени сопровождаются сильной слабостью и даже рвотой. Обычно боль может утихнуть после небольшой прогулки. Порой полезной окажется даже небольшая физическая активность. При мигрени движение лишь ухудшает самочувствие. Если вы подозреваете, что всему виной стресс и перенапряжение, скорее всего, вы правы. Причиной может оказаться также напряжение в плечах и шее, а порой виной всему погодные изменения. Головная боль Лечимся дома или лучше к врачу. Острая головная боль менее 24 часов. Непривычно сильная головная боль высокая температура больше 39 градусов Цельсия. Паралич, нарушение зрения или речи, рвота, жесткость, ригидность затылочных мышц. Да, к врачу. Нет, лечимся дома. Ибупрофен Большинству пациентов первым из всех лекарств в голову приходит ибупрофен. Его относят к группе НПВП, что вполне можно принять за название партии, однако это расшифровывается как нестероидные противовоспалительные препараты. НПВП — обозначение группы лекарственных веществ, которые оказывают противовоспалительное действие, но не содержат кортизона. Такие действующие вещества хорошо справляются с различными болями. Для кого подходит? Для взрослых и детей старше 6 месяцев. Внимание! Не лечите детей до 7 лет самостоятельно. Обратитесь к врачу. Кому противопоказано? Вам не следует принимать ибупрофен, если у вас есть или были язвы и кровотечения в желудочно-кишечном тракте если у вас сердечная недостаточность или нарушение функции почек или печени, а также если вы находитесь на последнем триместре беременности. Сначала обсудите все со своим лечащим врачом. Ну и, конечно, не принимайте ибупрофен, если у вас возникает на него аллергическая реакция. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. «Опасные сочетания». Если вы принимаете ибупрофен вместе с препаратами, содержащими кортизон, или лекарствами, снижающими свертываемость крови, например, с салициловой кислотой, клопидогрелом, у вас могут возникнуть проблемы в желудочно-кишечном тракте, прежде всего кровотечения. Если вы принимаете лекарства, снижающие давление, ибупрофен может ослабить их действие. Информацию о возможных сочетаниях с другими лекарственными средствами вы найдете в инструкции к препарату. Побочные действия. Часто случается у менее чем одного человека из десяти, но более чем у одного из ста в области желудка и кишечника возникают такие недомогания, как изжога, боли в животе, слабость, рвота, газы, диарея, запоры, и небольшие желудочно-кишечные кровотечения, которые в некоторых случаях могут привести к анемии. Дозировка. Для взрослых и детей старше 12 лет за один прием от 200 до 400 мг. Максимальная доза в течение дня 1200 мг. Для детей с весом от 30 кг за один прием 200 мг. Максимальная доза в течение дня 800 мг. Пожалуйста, не принимайте лекарства без рекомендации врача дольше трех дней. Время приема. При приеме на голодный желудок действие бупрофена наступает быстрее, однако если у вас чувствительный желудок, слегка перекусите перед приемом лекарства. Не сочетать с алкоголем. Как быстро подействует – В зависимости от того, что вы съели до и принимали ли вообще пищу, лекарства подействуют примерно через 15-20 минут. Ацетилсалициловая кислота. Ацетилсалициловая кислота – одно из самых старых и известных средств от боли во всем мире. Знаете ли вы, что ацетилсалициловая кислота, действующее вещество аспирина – впервые выделено из ивовой коры. Это лекарство также относится к группе НПВП, из которой вам уже знаком ибупрофен. Аспирин имеет славу самого настоящего чудодейственного средства. Ацетилсалициловая кислота способна справиться с депрессией, импотенцией, старением. Не слишком ли многого мы ждем от маленьких белых кругляшков из упаковки? На самом деле, даже спустя 120 лет после появления этого вещества на рынке, аспирин продолжает нас удивлять, демонстрируя новые лекарственные свойства. Но в домашнюю аптечку ацетилсалициловая кислота все же попадет как средство от боли. Для кого подходит? Для взрослых и подростков старше 16 лет. Кому противопоказано? Детям и подросткам младше 16 лет не следует принимать ацетилсалициловую кислоту, если у них инфекционное заболевание, сопровождающееся повышением температуры. Прием аспирина может привести к синдрому Рэя. Это очень редкое, но в большинстве случаев приводящее к смерти пациента заболевание. Вам не следует принимать ацетилсалициловую кислоту – Если у вас есть или были язвы и кровотечения в желудочно-кишечном тракте, если у вас печеночная или почечная недостаточность, а также если вы находитесь в последнем триместре беременности, сначала обсудите все со своим лечащим врачом. Ну и, конечно, не принимайте ацетилсалициловую кислоту, если у вас возникает на нее аллергическая реакция или она когда-либо вызвала у вас астматический приступ. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Опасные сочетания. Если вы принимаете ацетилсалициловую кислоту вместе с препаратами, содержащими кортизон, или лекарствами, снижающими свертываемость крови, например, с клопидогрелом, у вас могут возникнуть проблемы в желудочно-кишечном тракте, прежде всего кровотечения. Если вы принимаете лекарства, снижающие давление, ацетилсалициловая кислота может ослабить их действие. Вам также не следует использовать ее для лечения, если в течение недели вы принимаете более 15 мг метотрексата.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 и небольшие желудочно-кишечные кровотечения, которые в некоторых случаях могут привести к анемии. Дозировка. Для взрослых и подростков старше 16 лет за один прием от 500 до 1000 мг, дневная доза от 1500 до 3000 мг. Пожалуйста, не принимайте лекарства. Без рекомендации врача дольше трех дней. Время приема. Препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту, лучше не принимать на голодный желудок, слегка перекусите перед приемом лекарства. Не сочетать с алкоголем. Как быстро подействует. Как правило, действие ацетилсалициловой кислоты наступает через 30 минут и длится от 4 до 6 часов. Парацетамол. Всем известно с пеленок, что от более температуры поможет парацетамол. Правда, в отличие от ибупрофена и ацетилсалициловой кислоты, он никак не влияет на воспаление. Зато с парацетамолом можно обойтись без побочных эффектов в желудке или кишечнике. Если от обоих рассмотренных нами средств у вас неприятная отрыжка, возможно, парацетамол именно тот препарат, что подойдет, Непосредственно вам. Как и почти все действенные лекарственные средства, парацетамол может оказать дурное воздействие на организм. При существенной передозировке он атакует печень и разрушает части печёночной ткани. Последствия этого могут быть опасны для жизни. Но если вы строго следуете предписаниям по применению и предусмотрительно отказываетесь от конфет с коньяком за просмотром телевизора. Можете быть спокойны, все будет хорошо. Для кого подходит? Для взрослых и детей. Внимание, не лечите детей до 7 лет самостоятельно, обратитесь к врачу. Кому противопоказано? Если у вас нарушение функции почек или печени, или алкогольная зависимость, вам не следует принимать парацетамол. Ну и, конечно, откажитесь от парацетамола, если у вас возникает на него аллергическая реакция. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Опасные сочетания. Лекарства, которые чаще всего вступают во взаимодействие с парацетамолом, весьма специфичны и не распространены. Речь об определенных, редко выписываемых врачом, снотворных или препаратах от эпилепсии. Информацию о возможных сочетаниях с другими лекарственными средствами вы найдете в инструкции к препарату. Побочные действия. Если вы принимаете парацетамол по инструкции, побочные действия будут редкими. Дозировка. Для взрослых и детей старше 12 лет, весом более 43 кг, за один прием от 500 до 1000 мг, дневная доза от 2000 до 4000 мг. Дети до 12 лет, за один прием от 10 до 15 мг на каждый килограмм веса. Между приемами необходимо выдерживать 6-часовую паузу. Дневная доза 60 мг на каждый килограмм веса ребенка. Из-за того, что для детей требуется тщательно рассчитывать индивидуальную дозировку, вместо таблеток я рекомендую принимать сироп иначе каждый раз вам придется кропотливо вымерять подходящий объем препарата. Пожалуйста, не принимайте лекарства без рекомендации врача дольше трех дней. Время приема. Парацетамол можно принимать вне зависимости от времени приема пищи. Здесь главным образом будет работать только одно правило. Чем больше еды в желудке, тем дольше не наступит действие лекарства не сочетать с алкоголем. Как быстро подействует? В зависимости от того, что вы съели и съели ли вообще, действие парацетамола наступит примерно через 30 минут после приема и будет длиться от 4 до 6 часов. Несколько хитростей, чтобы избавиться от головной боли без почти без лекарств. Хитрость номер один – Приготовьте себе кофе. Этот способ мне очень нравится. И если вы любите кофе так же сильно, как люблю его я, пользуйтесь моим способом на здоровье. В кофе содержится кофеин, порядка 100 мг кофеина, а ровно столько содержится в двух чашках эспрессо или в одной чашке обычного черного кофе. В сочетании с обезболивающим, которое вы и принимаете, активируют у лекарства турборежим. И оно подействует быстрее и сильнее. Доказано. Хитрость номер два. Гормон счастья. На этот раз вам уж точно не придется прибегать к помощи медицинских препаратов. Клиника неврологии при Кильском университете исследовала влияние на головную боль масла перечной мяты. Достаточно обильно нанести его на лоб, и виски. Главное, чтобы масло не попадало в глаза, и боль уходит, как после приема обычной дозы ацетилсалициловой кислоты или парацетамола. Масло перечной мяты сильно охлаждает и активирует определенные рецепторы кожи. Они сообщают мозгу, что ему немедленно нужно выработать парочку эндорфинов. И тот, у кого в крови оказывается достаточное количество этого гормона, чувствует меньше боли. Что поможет при боли в спине? Вы сидите в горячей ванной. Перед вами безмятежно плавает резиновая уточка и ничего не подозревает о том, какую невыносимую боль в спине вы сейчас испытываете. Из-за неправильного положения тела или длительных нагрузок мышцы сильно напряжены. Правда, для большинства из нас проблемой является как раз недостаток физической активности. На работе мы сидим и неотрывно смотрим в экран монитора, а в свободное время зависаем в телефоне. Мышцам спины настолько скучно, что они попросту сбегают от нас. Если что-то где-то защемило, в прежние времена врач прописал бы постельный режим. Сегодня покою Маскулатура предпочитает движение и правильно делает, а то было бы совсем непонятно, зачем она вообще нужна на спине. Тем не менее, снять приступ боли очень важно. Если вы предпочтете не лечить, а терпеть боль, она может стать хронической. Боль в спине. Лечимся дома или лучше к врачу. Острая боль в спине длится менее 48 часов и возникла не в результате травмы а не менее рук и ног – предположительно заболевание внутренних органов. Да, к врачу. Нет, лечимся дома. Ибупрофен. При болях в спине первым средством, о котором вам стоит вспомнить, тоже станет ибупрофен. Он хорошо справляется с болью, и у него сравнительно немного побочных действий. Больше информации об ибупрофене вы можете Получить в разделе о головной боли. Как еще вы можете себе помочь? Тепло. Неважно, будет это грелка, согревающий пластырь или горячая ванна, большинству пациентов от боли в спине помогает тепло. Намазать вместо проглотить. Если вам лень дотянуться до пульта во время вечерних новостей, вы непременно просмотрите 2-3 рекламных ролика – В них несколько дам средних лет обязательно покажут, как они превращаются из страдающих от боли несчастных бабушек в бодро гоняющих мяч по футбольному полю женщин. Ну что ж, должно быть у них и вправду неплохое лекарство. Как постоянно бывает в фармакологии, все зависит от обстоятельств. У нас в голове плотно засело представление, будто при использовании мазей лекарственное действие будет более быстрым и целенаправленным. Главное — втирать их именно туда, где болит. Кроме этого, считается, что, используя мази и кремы, вместо того, чтобы глотать таблетки, мы избегаем неприятных реакций желудка. Все это, конечно, будет работать, но только если действующее вещество подобрано правильно — Хотя растительные наружные средства, самым любимым среди них будут окопник и арника, восходят в вековой традиции лечения боли в мышцах и суставах, на сегодняшний день об их эффективности говорят лишь не имеющие большого влияния исследования. Зато высокую оценку ученых получают мази и гели, в состав которых входит ибупрофен или диклофенак что поможет при температуре. В моем детстве болезнь пахла чаем с ромашкой и уксусом. Мама разводила их в холодной воде, чтобы сделать компресс. Лекарствами мы пользовались только в крайних случаях, что было очень мудро. Температура — это сигнал о том, что наше тело начало бороться с болезнью. Не стоит мешать его работе. Слишком быстрое снижение температуры отнюдь не поможет организму. Если вы переносите лихорадку достаточно спокойно, позвольте термометру, помещенному в попе, добраться до выносимых 39 градусов Цельсия. Если держится средняя температура, от 37,5 градусов Цельсия до 38,5 градусов Цельсия не помешает искусственно подогреть больное тело. Возможно, при такой температуре вы испытываете сильный озноб. Все из-за того, что дрожащее тело пытается повысить свою температуру за счет дополнительного движения. Поддержите его старания горячим чаем, а лучше всего укройтесь одеялом в теплой кровати. Если ваша система кровообращения позволяет, можете приготовить прохладную ванную с травами. Ваше тело мобилизовало все известные ему средства борьбы и теперь испытывает сильные болезненные ощущения и слабость, потерю аппетита. Обеспечьте организму необходимый покой и отдых. Кроме этого, рекомендуется увеличить количество выпиваемой воды на 1 литр в день. Травяные настои и пробивающий под чай от простуды. Попросите аптекаря смешать вам цветы бузины и липы в равных частях. Это рекомендация из самой фармакопеи. Приготовление и употребление. Возьмите две ложки травяного сбора, залейте двумя стами миллилитрами горячей воды и дайте настояться в течение 10 минут. Выпивайте несколько чашек настоя в день. Предпочтительнее – чтобы он был свежим и горячим. Температура. Лечимся дома или лучше к врачу? Температура выше обычной или невысокая температура? Высокая температура выше 39 градусов Цельсия, которая держится менее 24 часов. Температура выше обычной или невысокая температура держится более 7 дней. После приема лекарства поднялась температура, но других признаков простуды нет. Да, к врачу. Нет. Лечимся дома. Домашняя аптечка. Лекарства, которые помогут от температуры, уже есть в вашей аптечке, если вы запаслись всем, о чем мы говорили ранее. Обратите особенное внимание на ибупрофен, ацетилсалициловую кислоту, парацетамол. Альтернатива для тех, кто не хочет глотать таблетки ⁇ компресс. Даже если мои воспоминания о компрессах не очень приятные, сами компрессы ⁇ отличное средство. Если правильно подобрать температуру воды, они принесут истинное блаженство и облегчение. Уксус из компресса можно спокойно убрать. Я так нигде и не нашла информации, зачем его все-таки добавляли. Вам понадобится термометр для измерения температуры воды, два льняных полотенца можно обойтись кухонными, два небольших хлопчатобумажных полотенца для рук или высокие шерстяные носки или шерстяной шарф. Не используйте синтетические материалы. Если страдающий от температуры оказался суровым эстетом, для него можно найти специальные наборы для компресса но и упомянутые полотенца тоже отлично справятся. Как это работает? Для начала вам понадобится блюдо с водой, температура которой будет на 2-5 градусов ниже температуры тела больного, то есть температуры ладоней. Хорошенько смочите в растворе льняные полотенца, затем плотно оберните ими ноги от щиколоток и по всей голени и плотно укутайте полотенцами для рук. Оставьте компресс на 10-20 минут. Немедленно снимите его, если у вас возникает ощущение, что компресс слишком горячий или слишком сухой. Подождите 20 минут перед следующим компрессом. Слишком быстрое снижение температуры может стать дополнительным стрессом для организма. Вы можете повторить процедуру 2-3 раза. Что вам нужно знать? Компрессы для ног можно делать только если ребенку больше 12 месяцев. Температура должна равномерно ощущаться по всему телу. Не делайте компрессы, если у вас замерзли ноги или если температура тела все еще медленно ползет вверх. Не делайте компресс при остром цистите. Бонус: аптечка для путешественников. Головная или зубная боль, температура. В путешествии вам понадобится хорошее действенное средство. Особое внимание тех, кто путешествует в дальние страны. В регионах, где вы рискуете столкнуться с температурой, способной привести к внутренним кровотечениям, тропическая лихорадка Денге или желтая лихорадка, не обойтись диклофенаком или ацетилсалициловой кислотой. Эти лекарства способны усилить кровотечение. Лучше всего подойдет парацетамол. Кроме этого, позаботьтесь о термометре для своей аптечки путешественника. При гриппе. Если в этой главе вы ожидали услышать шутку про тяготы мужского гриппа, я вас расстрою. Последние исследования доказали, мужскому организму действительно труднее бороться с простудными заболеваниями так что их жалобы теперь по большей части научно оправданы. Теперь, вне зависимости от вашего пола, запомните. Простуда не имеет ничего общего со студенным воздухом, который зачастую винят заболевшие. Ответственность за появившуюся боль в горле и последующие кашли-насморк несут вирусы. Они цепляются за дверные ручки или выключатели, И используют любую возможность найти новый приют, чтобы начать в нем размножаться. Самым дешевым средством профилактики, который, однако, гарантирует вам успех, является частое и тщательное мытье рук. Сможете сходу ответить, сколько минут или секунд вы моете руки, не считая, сколько времени вы будете вытирать их полотенцем. Прежде чем слушать дальше, Предлагаю вам дойти до ванной и проверить. Уже вернулись? Что-то вы быстро. Да нет же, я уверена, потому что это очень распространенная ошибка. Никакие отговорки и оправдания тут не срабатывают. Вам придется встать и снова отправиться в ванную. Вот только в этот раз намыливай руки. Пропойте дважды полный куплет «Happy Birthday». Это продлится примерно 20 секунд. Их будет достаточно, чтобы избавиться от большинства вирусов и бактерий, спрятавшихся в складках вашей кожи. Теперь хорошенько высушите руки. Микробы этого не любят. И все будет отлично. Правильно вымытые руки защитят вас от опасности заразиться. В то же время вы и сами не будете распространять бактерии, чему обрадуются окружающие вас люди. Чтобы не превратиться из перевозчика бацил, в мощную центрифугу, расшвыривающую их направо и налево, придерживайтесь еще некоторых правил. Кашельно-чихательный этикет. Неважно, хотите вы чихнуть или покашлять, постарайтесь отойти от людей поблизости минимум на один метр. Отвернитесь. Ни за что не чихайте и не кашляйте в ладони. Много бактерий на руке. Это много бактерий на ручке двери или на руке собеседника, которую вы с уважением пожимаете, или на вашем стакане в ресторане, который заберет официант, или, ну, вы поняли. Лучше чихайте или кашляйте в бумажный платочек, который затем спокойно выкинете. И, конечно, вымойте руки. Еще один способ — чихайте или кашляйте в сгиб локтя. Многие задаются вопросом, Можно и стоит ли вообще лечить простуду? Дела обстоят так. Без лечения грипп длится одну неделю. Если же его лечить, — 7 дней. Так что сократить длительность болезни вам не удастся. Но все же есть существенное отличие в том, как вы проживете эти семь дней. Будут у вас болеть голова и конечности или нет. Измотает вас нескончаемый насморк, или вы сможете спокойно спать и свободно дышать через нос. Грипп. Лечимся дома или лучше к врачу. Симптомы простуды. Головная боль и боль в конечностях, боль в горле, насморк, кашель длятся менее 7 дней. Непривычно сильное недомогание, высокая температура, ушные боли, боль во время кашля, затрудненность дыхания. Отсутствие улучшений легкой простуды через 7 дней после начала болезни или ухудшения самочувствия. Да, к врачу. Нет, лечимся дома в соответствии с симптомами. Не обманывайте себя. Одной универсальной таблетки от всех простудных симптомов, к сожалению, не существует. Конечно, есть микстуры на ночь и их дневной аналог. Вот только такими комплексными средствами пользоваться нужно с осторожностью. Зачастую в них содержатся вещества, которые вашему организму совсем не нужны. У пациента могут проявляться не все симптомы, а вот его телу придется иметь дело с избыточным количеством действующего вещества. Таблетки, которые помогут от заложенности носа, очень коварны по своей сути – В них содержатся вещества, сужающие сосуды слизистой оболочки носа. Этот эффект называется вазоконстрикцией. Из-за возникшего сужения сосудов слизистая оболочка носа сокращается, и больной может снова свободно дышать. Также действуют и спреи для носа. Вот только в отличие от спреев действие таблеток не ограничивается только слизистой носа. У некоторых пациентов... Повышается кровяное давление, возникает тревожность или учащается сердцебиение. Получается, если больному нужен только спокойный сон, такое лекарство себя не оправдывает. Конечно, нужно учитывать, что сила побочного эффекта будет напрямую зависеть от дозировки. К тому же есть заболевания, при которых увеличение количества действующего вещества пойдет только на пользу. Больше об этом мы узнаем в разделе, посвященном насморку. Вывод. Комплексные средства зачастую не самое подходящее решение. Они нагружают организм действующими веществами, которые, возможно, совершенно не нужны пациенту. Лучше всего лечить отдельный симптом своим лекарством. Что поможет при боли в горле? Уверена, вам это знакомо. Вы просыпаетесь с утра, Горло неприятно першит, и вам сперва кажется, что оно просто пересохло. Позднее, сделав первый глоток кофе, вы чувствуете: все же это был первый симптом простуды: боль в горле, покрасневшая, опухшая глотка и вдобавок дискомфорт при глотании. Простудные вирусы с такими милыми именами, как корона, который еще и выглядит очаровательно, или рино, к сожалению, суровы и крайне упорны в поиске нового теплого местечка для размножения в носу или в горле человека. Боль в горле. Лечимся дома или лучше к врачу? Острая боль в горле во время простуды. Сильные боли при глотании, температура выше 39 градусов Цельсия, увеличение лимфоузлов, ушные боли, гнойные выделения в миндалинах, высыпание на коже. Да, к врачу. Нет, лечимся дома. Причиной воспаления горла прежде всего являются вирусы, поэтому здесь мало пользы от лечения антибиотиками. Оно потребуется только если к вирусам присоединятся бактерии. И в этом случае вам все равно придется отправиться к врачу. Если дело в обыкновенной простуде, о мерзких болях в горле вы забудете самое позднее через неделю. Но если боль совсем невыносима, Вы, конечно, можете использовать лекарства, которые помогут ее облегчить. Но прежде все же задайте себе вопрос, лечимся дома или лучше к врачу. Домашняя аптечка. В огромном шкафу метр на метр в аптеке вы найдете сосательные таблетки от боли в горле на любой вкус и цвет. В большинстве из них содержатся такие вещества с добрыми намерениями, как антисептики — С их помощью можно уничтожить враждебные микробы или локальные анестетики, которые успокоят боль. Вот только добрые намерения не означают, что эти средства действуют с умом. Когда в игру вступят антибиотики, организму станет очень тяжело и плохо. Проблема антисептиков, их действующие вещества, к которым относятся, например, хлоргексидин, бензалкония хлорид или цетилперидинияхлорид хлорид будут сокращать количество микробов. Но их действие не столь эффективно из-за того, что оно распространяется лишь на поверхность слизистой оболочки. Вещество не попадает в складки ее тканей. Кроме этого, антисептики не различают полезные и болезнетворные микробы во флоре полости рта, а также они часто вызывают аллергическую реакцию. Проблема локальных анестетиков. Эти средства предназначены для местного устранения боли. В большинстве случаев после их использования возникает ощущение сухости, а боль блокируется лишь на короткий срок. Рекомендуется использовать действующее вещество, с которым вы познакомитесь в разделе о лечении кашля. Оно обладает анестезирующим действием. Амбраксол. Амбраксол известен миру как средство от кашля с 1979 года. Его применяют, если в бронхах появляется трудно отхаркиваемая слизь. Амбраксол можно считать одним из тех веществ, у которого даже спустя годы открывают все больше лечебных свойств. Так, некоторое время назад было доказано, что при местном применении Амброксол весьма неплохо справляется с болью в горле и одновременно препятствует развитию воспаления. Для кого подходит? Для взрослых и детей старше 12 лет. Кому противопоказано? Применение Амброксола против боли в горле у детей младше 12 лет еще недостаточно исследовано, поэтому детям не следует принимать препараты, содержащие Амброксол. Во время беременности, особенно в первом триместре или в период лактации, принимать амбраксол следует только после консультации с врачом. Ну и, конечно, не принимайте амбраксол, если у вас возникает на него аллергическая реакция. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Опасные сочетания. При приеме амбраксола с другими лекарственными средствами – На сегодняшний день существенных реакций взаимодействия не выявлено. Побочные действия. Часто случаются у менее чем одного человека из десяти, но более чем у одного из ста. Слабость, а не менее полости рта, глотки или языка, потеря вкуса. Дозировка. Для взрослых и детей старше 12 лет за один прием 20 мг, Одна таблетка для рассасывания. Дневная доза 120 мг 6 таблеток для рассасывания. Время приема в течение минимум получаса после приема леденца не следует есть, пить или чистить зубы, чтобы у действующего вещества было время попасть в организм через слизистую оболочку. Как быстро подействует, действие наступает в течение нескольких минут и длится около трех часов. Почему нельзя просто выпить обезболивающее? Ну, почему же? Вы без сомнения можете принять обезболивающее. При боли в горле это одно из излюбленных средств лечения у пациентов. Зачастую боль в горле сопровождается сильными головными болями. В таком случае прием обезболивающего позволяет убить сразу двух зайцев. Для устранения боли в горле хорошо подойдут и бупрофен, ацетилсалициловая кислота. Парацетамол показал себя недостаточно действенным для лечения боли в горле. А что насчет полосканий, шалфеи в леденцах и компрессов? При боли в горле вы можете использовать весь арсенал средств своей бабушки. Хоть воспаление горла и нельзя заговорить, но его лечение можно поддержать. И для этого легко придумать много полезных средств. Полоскание шалфеем. Шалфей это далеко не про гастрономическое удовольствие, но все же дайте ему шанс. Листья шалфея, а точнее эфирные масла, содержащиеся в них, успешно сдерживают вирусы в вашей полости рта. Приготовление и прием. Возьмите две чайные ложки листьев шалфея с горкой. Это рекомендации самой фармакопеи и залейте их 150 мл горячей воды. Оставьте смесь настаиваться под крышкой на 10 минут. Обязательно накройте крышкой, иначе испарятся эфирные масла. Полощите горло 2-4 раза в день. Следите, чтобы полоскание было теплым и свежезаваренным. В течение получаса после полоскания не следует есть и пить. Сосательные леденцы. Жевать конфетки, сосать леденцы или просто думать о сочном лимоне – все, что вызывает активное слюноотделение, способствует выздоровлению. Наша слюна производит лизозим, особый энзим, который благодаря своим антибактериальным свойствам поддерживает естественную работу иммунной системы. И раз уж вы сделали свой выбор в пользу такого сладкого лечения – В этом решении вас непременно поддержит ваш стоматолог. Теплый компресс. Стоит вам пожаловаться на легкое першение в горле, тут же найдется толпа советчиков, настоятельно рекомендующих вам сделать теплый влажный компресс для шеи. Вам понадобится льняное полотенце, кухонное полотенце тоже подойдет, шерстяной шарф. Не используйте синтетические материалы. Как это работает? Возьмите льняное полотенце и намочите его в очень теплой воде. Затем отожмите и оберните вокруг шеи. После этого намотайте поверх влажного полотенца шерстяной платок, чтобы компресс медленнее остывал. Как только вы почувствуете, что компресс уже не греет, снимите его и протрите шею сухим полотенцем, чтобы не переохладить горло. В течение дня вы можете повторять такой компресс несколько раз. Моя мама предпочитала делать картофельные компрессы. Конечно, не себе, а мне. Я делала испуганные глаза и закатывала целые спектакли, изображая, что задыхаюсь от компресса. В какой-то момент, на мою удачу, мама потеряла всякий интерес к такому методу лечения. И с картофелем я стала встречаться только за обедом, где его подавали под творожным соусом. Для картофельного компресса нужно отварить 3-4 картофелины в мундире, затем вместе с кожурой раздавить их и завернуть в кухонное полотенце. Всю эту конструкцию нужно аккуратно обернуть вокруг шеи, чтобы картофельная масса не вывалилась наружу. Затем остается только намотать поверх компресса шерстяной шарф и на полчаса верить свое здоровье картофелю. Внимание! Вареный картофель очень хорошо держит температуру. Подождите перед тем, как намотать компресс на шею, пока он немного остынет. Я не хочу, чтобы вам пришлось немедленно листать до главы об ожогах. Что поможет при насморке? Как правило, выполнив свою работу в горле, вирусы вызывают лифт и поднимаются на следующий этаж, в нос. Какой же восторг они приходят, когда обнаруживают там высохшую, плохо снабжаемую кровью слизистую оболочку. Еще им очень нравится, когда владелец носа — заядлый курильщик. Курение делает реснички слизистой вялыми, и они больше не могут справляться со своей работой, избавляться от нежеланных гостей еще на входе. Так выглядят идеальные условия, в которых вирусы смогут внедриться в клетки слизистой оболочки, размножиться там и, пополнив свои ряды, атаковать организм с новой силой. Вирус внедряется в клетки слизистой оболочки носа. Вирус создает свои копии. Клетка хозяина умирает. Семья вирусов внедряется в новые клетки. Вирусы создают семью. Что же предпринимает наша слизистая оболочка, чтобы защититься? Она пытается стремительно избавиться от незваных гостей и заставляет нас чихать. Прочихавшись, она переходит к тяжелой артиллерии, открывает шлюзы и вымывает вирусы при помощи жидкого прозрачного секрета. Началось. Сопли текут ручьем. Насморк. Лечимся дома или лучше к врачу? Сильный насморк, обильное выделение слизи, заложенность носа, необусловленной аллергической реакцией. Сильная головная боль, прежде всего при наклонах вперед, ушная боль, температура выше 39 градусов Цельсия, выделение гнойной слизи или слизи с кровью. Болезнь длится более 10 дней. Да, к врачу. Нет, лечимся дома. К сожалению, вирусы могут оказаться очень упрямыми. Тогда слизистая носа воспаляется. Секрет становится вязким и приобретает желтоватый оттенок. Сопли больше не текут, нос заложен. Вам тяжело дышать, если дела идут совсем плохо. Воспаление распространяется на придаточные пазухи носа. Это синусид. Придаточные пазухи сообщаются с носовой полостью через очень узкие каналы. Если из-за насморка эти каналы распухают, секрет не может покинуть пазухи носа, и они превращаются в благодатную почву для размножения бактерий. Бактериальный синусит – одно из наиболее распространенных осложнений тяжелой простуды с насморком. Поэтому главной целью лечения насморка является восстановление нормального дыхания и очистка каналов для выхода секрета из носа. Домашняя аптечка – Существует несколько способов для лечения симптомов насморка. Средства лечения, о которых я расскажу в этом разделе, потребуются не каждому пациенту и не подойдут для всех видов насморка. Вы лучше меня знаете, может ли обычный насморк развиться у вас в придаточных пазух. В зависимости от этого вам следует индивидуально подбирать подходящие средства для своей аптечки. Капли и спреи, снимающие отек. Капли, снимающие отек слизистой носа, в большинстве случаев содержат действующее вещество под названием ксилометазолин. Оно воздействует на сосуды слизистой, тем самым сокращая отечность. Тогда больной снова может свободно дышать, а секрет беспрепятственно выходить из носа. Такие лекарства просты и удобны в использовании. В то же время их действие не достигает носовых пазух, даже спрей попадает лишь на первую треть носовой полости. Длительное использование таких капель нежелательно. Все из-за вреда, который они наносят слизистой оболочке носа. Одним из серьезных последствий длительного использования капель может стать потеря обоняния. Большинство средств, снимающих отек, можно найти в аптеке в форме спрея с дозатором. Нажатие на такой дозатор обеспечивает из раза в раз одну и ту же дозу лекарственного вещества. Поэтому при правильном использовании вы никогда не получите передозировки. Для кого подходит? Для взрослых и детей старше 6 лет. Кому противопоказано? Не используйте капли, снижающие... Отек или используйте, только проконсультировавшись с врачом, если у вас высокое давление или повышенное внутриглазное давление. Узкоугольная глаукома. При определенных формах хронического насморка, райнатис сика, вам также не следует использовать такие лекарства. Будьте осторожны с каплями во время беременности, Применять спрей для детей можно только по указанию врача. И, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Опасные сочетания. Если одновременно со снижающими отек каплями вы принимаете лекарства от депрессии, ингибиторы моноаминоксидазы, это может привести к нежелательному повышению давления. Побочные действия. Часто. Случается у менее чем одного человека из десяти, но более чем у одного из ста. Жжение и сухость слизистой носа, а также постоянное желание чихать. Дозировка. Для взрослых и детей старше шести лет. За один прием одно нажатие спрея раствора концентрации 0,1% в каждую ноздрю. Максимальная доза в течение дня в зависимости от состояния до трех раз в день. Очень важно, ограничьте применение спрея пятью-семью днями. Более длительное применение может быть вредным для слизистой оболочки. How to. Используем спрей для носа правильно. Использование спрея обычно не вызывает трудностей, но все же обратите внимание на несколько важных моментов. Делиться это плохо, если речь идет о спреях для носа. Приобретите для каждого члена семьи свои капли или спрей для носа. При первом использовании сделайте несколько пробных прысков в воздух. Перед каждым применением следует осторожно и без лишнего давления высморкаться. А это уже может вас рассмешить. Слегка наклоните голову вперед. Возьмите спрей в правую руку и введите его носик примерно на пол сантиметра в левую ноздрю перекрестно. Не касайтесь носовой перегородки. Впрысните лекарство в ноздрю и слегка отдохните. Спрей не должен попасть в горло или легкие. Теперь в другую ноздрю. Введите кончик спрея левой рукой в правую ноздрю. Прыск. Легкий вдох. Протрите носик спрея бумажным платочком. Закройте крышечку. «Эй, я все видела. Вы закатили глаза, когда дослушали мою инструкцию. Тут она уж перегнула», — подумали вы. «К чему все эти танцы с бубном? Направляя спрей в противоположную ноздрю, ваша рука автоматически принимает верный угол, позволяющий достичь лучшего эффекта. Не касаясь носовой перегородки, отправить лекарство прямиком в носовую полость». Слизистая оболочка носовой перегородки очень тонкая и чувствительная. Если на ней окажется слишком много действующего вещества, она обидится на вас и ответит жжением, а может, даже кровотечением. Моим способом вы доставите больше вещества к месту назначения прямо в носовую полость. В конце концов, вы же хотите, чтобы ничто не мешало вам свободно дышать. Как быстро подействуют! Действие наступит в течение 5-10 минут и продлится от 5 до 8 часов. Псевдоэфедрин. Это лекарство не обязательно должно быть в домашней аптечке. Однако если вы знаете, что обыкновенный насморк у вас всегда превращается в воспаление носовой полости, принимать таблетки от насморка будет целесообразно. Если воспаление происходит в пазухах носа, обычный спрей не сможет до него добраться слишком глубоко. В таком случае придется атаковать болезнь со спины, чтобы прочистить пазухи. Важно помнить, что такая форма домашнего лечения подойдет не всем. Заметка на полях для спортсменов, участвующих в профессиональных соревнованиях. Если вы принимаете псевдоэфедрин, Тест на допинг вам не пройти. Для кого подходит? Для взрослых и детей старше 12 лет. Кому противопоказано? Вам не следует принимать псевдоэфедрин, если вы младше 12 лет. Тут мне следовало бы написать, если ты младше. Или если вам больше 60. Помимо этого, препарат не подходит для пациентов с гиперфункцией щитовидной железы, гипертериозом высоким кровяным давлением, в Германии, например, от него страдают 181 миллион человек, нарушениями сердечного ритма, серьезными сердечными заболеваниями, повышенным внутриглазным давлением, а также во время беременности или в период лактации. И, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Опасные сочетания. Псевдоэфедрин не следует принимать с некоторыми лекарствами от депрессии, прежде всего с трициклическими антидепрессантами и ингибиторами моноаминоксидазы. Информацию о возможных сочетаниях с другими лекарственными средствами вы найдете в инструкции к препарату. Побочные действия. Не часто случается у менее чем одного человека из ста но более чем у одного из тысячи. Учащённое сердцебиение, тревожность, нарушение сна. Перечисленные побочные эффекты наступают прежде всего при передозировке препаратом. Дозировка для взрослых и детей старше 12 лет. За один прием 60 мг. Максимальная доза в течение дня 180 мг. Лекарство нельзя принимать дольше 3-5 дней. Время приема до или после еды, не сочетать с алкоголем. Как быстро подействуют? Обычно действие лекарства наступает через 13-30 минут и длится от 3 до 4 часов. Если вы принимаете псевдоэфедрин в форме таблеток замедленного действия, активное вещество будет высвобождаться медленно, а эффект продлится до 10 часов. Лекарство растительного происхождения, разжижающие слизь – цинеол. Во время простуды экстракты эфирных масел способны снимать симптомы насморка. Исследования показали, что эффект экстрактов не очень большой, а действие наступает примерно через 4 дня после применения. Одно из средств разжижающих слизь – это цинеол. Его получают из эфирного масла эвкалипта. Экстракт активирует способность слизистой оболочки самоочищаться, а также, слабо, снимает воспаление и сокращает отек. Большинство пациентов переносят препараты с цинеолом хорошо. Однако, если у вас чувствительный желудок, вам все же следует быть осторожными. Для кого подходит? Для взрослых и детей старше 8 лет. Кому противопоказано, лекарства, содержащие цинеол, нельзя давать детям младше двух лет. Дети, не достигшие восьмилетнего возраста, могут принимать экстракты только под наблюдением врача. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, если вы думаете лечиться цинеолом во время беременности или в период лактации. Ну и, конечно, не принимайте циниол, если у вас возникает на него аллергическая реакция. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Опасные сочетания на данный момент не выявлены. Побочные действия. Нечасто случаются у менее чем одного человека из ста, но более чем у одного из тысячи. Такие нарушения работы желудка и кишечника, как тошнота и диарея. А еще, приняв цинеол, вы будете сильно пахнуть лимоном. Дозировка для взрослых за один прием 200 мг. Дневная доза от 400 до 800 мг. Последняя только в крайних случаях. Для детей от 8 до 12 лет за один прием 100 мг. Максимальная доза в течение дня 300 мг. Время приема за полчаса до еды запить большим количеством воды. Как быстро подействует? Первый ощутимый эффект наблюдается примерно через 4 дня после приема. Бонус аптечка для путешественников. В аптечке путешественника обязательно должен найтись снимающий отек спрей, особенно если вы летите на самолете. Из-за заложенного носа в самолете у вас нарушается выравнивание давления. Это может привести к ушной боли или воспалению внутреннего уха. Помимо этого, солевые спреи, смачивающие носовую полость, сослужат вам добрую службу, ведь на борту очень сухой воздух. Что поможет при кашле? Для легких желание покашлять сродни зуду от комариного укуса, и раз уж так сложилось, что нам не удастся их почесать, легкие справляются сами, кашляют со скоростью 250 метров в секунду. Это в три раза быстрее, чем скорость болида на Формуле-1. Кашлять тяжело и утомительно. И только когда кашель до боли сотрясает всю верхнюю половину тела, впервые замечаешь, как скромно и неприметно наше дыхание, когда мы здоровы. Кашель — это рефлекс, При обычных условиях воздух просачивается через нос или рот в гортань и движется по трахеи к бронхам, откуда необходимый для жизни кислород, наконец, попадает в кровь. Проходы в легкие очень узкие, и наш организм предпринимает все возможное, чтобы никакое чужеродное тело не попало в них, в том числе капли слюны. Поэтому при глотании надгортанный хрящ, тот, что находится сверху гортани, захлопывается и направляет все твердое и жидкое в пищевод. Если кусочек орешка коснулся внутренней стороны гортани, мы подавились. Гортань стремительно реагирует сильным рефлекторным кашлем, пытаясь изо всех сил вытолкнуть то, что никак не должно было попасть внутрь. Мы не можем контролировать этот рефлекс, даже если приложим для этого все усилия. Кашель в таких случаях Это абсолютно правильная стратегия. Немного иначе обстоят дела, когда причиной кашля становится вирусная инфекция. Уверена, вам это знакомо. Первые 2-3 дня в горле ощущается легкое першение, словно кто-то щекочет его изнутри и вам хочется откашлять его наружу. На этом этапе мы имеем дело с кашлем раздраженных дыхательных путей. Это пока не продуктивный кашель, то есть выработка слизи еще не началась. Такой кашель, по сути, бесполезен. Если мы поддадимся навязчивому и раздражающему желанию покашлять, позволим бронхам почесать друг друга, результат будет тем же, что и при комарином укусе. Чем больше чешешь, тем сильнее зудит. Укротить приступы кашля на этом этапе можно различными снимающими раздражение средствами. Кашель. Лечимся дома или лучше к врачу? Сильный кашель в сочетании с типичными симптомами простуды. Кашель длится более двух недель, температура выше 39 градусов Цельсия, сильное недомогание, затрудненное дыхание, одышка, боль при вдохе и выдохе. Если эти симптомы подтвердились, то идем к врачу, если нет, лечимся дома. Сухой кашель раздраженных дыхательных путей лекарства от кашля. Продуктивный кашель с отделением мокроты – отхаркивающие средства. След за коротким периодом сухого кашля наступает период продуктивного кашля с отделением мокроты. Слизь или мокрота чаще всего густая, и без дополнительной помощи её очень трудно откашлять. Важно учитывать, что слизь в бронхах – это очень комфортная среда для бактерий, и нам совсем не нужно, чтобы они там появлялись. Поэтому потребуется средства для разжижения мокроты. И вот тогда уже можно будет кашлять. Но все равно аккуратно и не изо всех сил. Поберегите свои бронхи. Нашу проблему немного усложняет то, что при сухом кашле отхаркивающее средство никак не поможет. В то же время средство от кашля неэффективно при продуктивном кашле. И может получиться так, что под влиянием отхаркивающего средства выделится мокрота, которую нельзя откашлять, потому что средство от кашля успокоило першение, и кашлять уже не хочется. А это значит только одно. Добро пожаловать в рассадник бактерий. Только в исключительном случае, если из-за приступов кашля вы не можете заснуть, примите средство от кашля перед сном. Только в качестве исключения. Никогда не принимайте его днем, если одновременно вы используете отхаркивающие средства. Сейчас я бы с удовольствием вам немного покашляла, чтобы вы поняли разницу между сухим и продуктивным кашлем. Введите в поисковике прослушать виды кашля, и вы без труда все найдете. Домашняя аптечка. Так как сухой кашель он же кашель раздраженных дыхательных путей. Возникает перед продуктивным. Сначала я познакомлю вас с лекарствами от кашля, а затем расскажу об отхаркивающих средствах. Лекарства от кашля. На научном языке. Антитуссивные средства. Декстрометорфан. При правильном применении средство, успокаивающее приступы кашля, станет для больного настоящим спасением. Но вам следует внимательно прочитать все, что написано мелким шрифтом. Декстрометорфан подавляет приступы кашля, воздействуя прямо на командный центр, отвечающий за рефлексы, на мозговой ствол. В тех случаях, когда вещество воздействует на органы восприятия, нам следует быть очень осторожными с дозировкой. В ином случае. На первый план выйдут побочные действия. При высокой дозировке декстрометорфан начинает осаду опиоидных рецепторов. Мы уже познакомились с ними, но я напомню вам. Такие рецепторы находятся в мозге человека, и с ними стыкуется гормон счастья эндорфин. Поэтому при высокой дозировке декстрометорфана у пациента могут возникнуть нарушения сознания, эйфория, И головокружение. По этой причине прием этого препарата может вызывать зависимость. Не советую принимать декстрометорфан ради эксперимента. Бесплатным бонусом кайфории вы получите повышение давления, нарушение координации, мышечные спазмы и проблемы с дыханием. Для кого подходит? Для взрослых и детей старше 12 лет. Декстрометорфан. Можно принимать и маленьким детям, но я считаю, если у ребенка кашель, ему обязательно нужно к врачу. Кому противопоказано? Если у вас сильный продуктивный кашель с отделением большого количества мокроты, если вы принимаете некоторые антидепрессанты, ингибиторы моноаминоксидазы, если вы склонны к лекарственной зависимости и если ваша печень дает сбои, не следует принимать декстрометарфан. Кроме этого, препарат противопоказан в период лактации, а также при ограниченной функции легких, астме, хобл и пневмонии. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Опасные сочетания. Декстрометарфан вступает во взаимодействие со всеми лекарствами,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 Для взрослых и детей старше 12 лет за один прием 30 мг максимальная доза в течение дня 120 мг. Пожалуйста, не принимайте лекарства от кашля, не проконсультировавшись с врачом дольше 3 дней. Время приема не зависит от приема пищи, не сочетать с алкоголем. Как быстро подействуют действие декстометорфана при нормальных условиях наступает через 15-30 минут и длится от 5 до 6 часов. Заглянем в зеленую аптеку. Все научные исследования о растительных средствах от кашля на сегодняшний день не очень убедительны. Если вы все же решились попробовать растительный препарат, обратите внимание на алтей, примулу и подорожник. Перечисленные растения, однако, Не нужно заваривать, как мы поступаем с обычным чаем. Их готовят как настой. Высушенные травы нужно залить холодной водой, оставить на несколько часов и затем процедить. Прежде чем пить такой чай, его следует подогреть, чтобы убить микробов, которые, возможно, могли появиться в отваре. К тому же, теплый чай гораздо вкуснее. Все травы можно найти также в виде сиропа. Если он вам нравится больше, используйте эту форму выпуска. Мёд наравне с травами обладает хорошим, успокаивающим кашель действием. При случае обязательно попробуйте мед с фенхелем. Только помните, что мед не подойдет детям младше 12 месяцев. Возможно, когда-нибудь вы видели пометку на этикетке от меда: Не предназначен для грудных детей. Не задавались ли вы вопросом, чем натуральный продукт может быть вреден для ребенка? Наверное, дело в пестицидах, которые попадают в него с пыльцой опыленных цветов. Нет, пестициды тут ни при чем. Дело в том, что от мёда у малышей может развиться редкое, но опасное заболевание — ботулизм детского возраста. Порой в мёд попадают такие бактерии, как Clostridium, ботулинум. Из-за того, что флора кишечника у детей до года еще недостаточно развита, микробы могут без труда там обосноваться. То, что потенциально смертельно для грудных детей, позволяет голливудским красавицам сохранять кожу гладкой, а лицо нетронутым морщинами. Та самая бактерия производит ботулотоксин, больше известный как ботокс, ботулотоксин. Этот токсин способен парализовать мышцы диафрагмы, что может привести к остановке дыхания. В Германии были зафиксированы лишь единичные случаи ботулизма у грудных детей, но, несмотря на это, детям, которым еще нет 12 месяцев, все же не стоит давать мёд. Отхаркивающие средства на научном языке — секретолитики. Хотя средства для лечения кашля на сегодняшний день по популярности у покупателей занимают одну из лидирующих позиций, химия не может предложить большого разнообразия способов борьбы с сильным кашлем. С данными исследований не поспоришь. Ситуация с растительными средствами выглядит немного лучше. Цинеол. С цинеолом я уже познакомила вас в разделе, посвященном насморку. Экстракт тимьяна тимьян гармонично сочетается не только с баклажанами и кабачками в рататуе. Он также исправно поставляет вязкую слизь бронхов перец. Основное вещество в тимьяне — тимул, и именно он в ответе за выведение мокроты. Кроме того, экстракт тимьяна способен останавливать воспаление и ослаблять зуд в бронхах. А еще Даже в лекарственной форме экстракт тимьяна приятен на вкус. Для кого подходит? Для взрослых и детей старше 6 лет. Тимьян можно давать детям и младше 6 лет. Но, как я уже говорила, если у ребенка кашель, ему обязательно нужно к врачу. Кому противопоказано? Если вы беременны или кормите грудью, ради предосторожности проконсультируйтесь с врачом. И, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Опасные сочетания. До сегодняшнего дня не зафиксировано никаких опасных взаимодействий экстракта тимьяна и других лекарственных веществ. Побочные действия. При применении экстракта тимьяна зафиксированы только редкие побочные эффекты. Дозировка. Рынок предлагает различные препараты с тимьяном, все они создаются на основе жидкого экстракта тимьяна. Жидкий экстракт — это сильно концентрированный экстракт. Свои советы по дозировке я даю в соответствии с количеством жидкого экстракта в препарате. Его количество в каплях варьируется в зависимости от производителя — потому что разные компании используют флаконы разной формы и объема. Прежде чем следовать моим советам, прочитайте инструкцию к своему лекарству. Для взрослых и детей старше 12 лет за один прием 1-2 грамма жидкого экстракта. Максимальная доза в течение дня 6 грамм жидкого экстракта. Дети от 6 до 11 лет за один прием от половины до 1 грамма жидкого экстракта. Максимальная доза в течение дня- 3 грамма жидкого экстракта. Время приема не зависит от приема пищи. Как быстро подействует? Для ответа на этот вопрос нет точных сведений. От проблем с желудком и кишечником. Стоит температуре на улице перепрыгнуть отметку в 15 градусов, где-нибудь обязательно запахнет шашлыком. Шашлычный сезон, разумеется, после печенька пирогового – один из самых серьезных вызовов для нашего пищеварения. Из-за него наш безмятежный ночной сон нарушается внезапным и очень болезненным жжением в пищеводе. Но даже если вы проявили сдержанность или, более того, равнодушие к сладким и жирным продуктам в новогодние праздники, в шашлычные сезоны на свой день рождения, в конце следующей зимы на вас могут напасть норовирусы. И вас все равно ожидает тошнота и диарея. Добро пожаловать в аптеку за подходящим средством спасения. Что поможет при изжоге? Одна из моих племянниц, когда была еще совсем маленькой, выяснила, что моя мама плохо переносит томатный соус. Тогда она сделала простое и логичное заключение. У бабули живот соусом обжегся. Какие ощущения возникают при изжоге? Большинство людей чувствуют жжение, иногда его сопровождают боли за грудиной. Порой от изжоги всем очень горько, в прямом смысле. Кислота может подниматься из желудка во время наклонов или по ночам, когда вы ровно лежите на своей кровати. У изжоги множество причин. Одной из них может стать и томатный соус или угольная кислота, кофе, алкоголь. А еще познакомиться с неприятным жжением в пищеводе мы можем благодаря приему некоторых лекарств, обезболивающих из группы НПВП, или препаратов, содержащих кортизон. Мы уже видели, насколько агрессивна кислотная среда в желудке и насколько едким может быть желудочный сок. Природа очень умна, поэтому она снабдила наш желудок слизистой оболочкой, не позволяющей кислоте переваривать сам желудок. У пищевода, напротив, нет никакого защитного слоя. Природа задумала его как улицу с односторонним движением а внизу пищевода она поставила дорожный знак, запрещающий выезд из желудка в обратном направлении. Таким знаком стал нижний сфинктер пищевода, но и он может давать сбои. Проблемы в работе сфинктера создают никотин. Сигарета расслабляет не только центр удовольствий того, кто держит ее в руке, но и сфинктер пищевода курящего, и желудочная кислота получает возможность пробраться наверх. Прогестерон. Гормон обеспечивает расслабление сфинктера во время беременности. Эффект от этого действия описан ранее. Стресс, переживание, суета, избыточный вес. Изжога может быть симптомом различных заболеваний. Без надлежащего лечения она станет причиной новых болезней. Если изжога появляется у вас действительно редко, вы можете лечить ее самостоятельно. При частой изжоге вам непременно следует обратиться к врачу. Изжога лечимся дома или лучше к врачу. Сильная, но редко возникающая изжога Изжога появляется каждый день или несколько раз в неделю. Изжога часто возвращается. Изжога сопровождается болями и или проблемами с глотанием. Изжога во время беременности. Да, к врачу. Нет, лечимся дома. Домашняя аптечка. При самостоятельном лечении изжоги вы можете выбирать между двумя типами лекарств в зависимости от места, на которое они воздействуют. Антоциды – это средства, которые нейтрализуют желудочный сок прямо в желудке. Преимущество таких лекарств в том, что они не всасываются в кровь и потому способны вызвать лишь небольшое количество побочных эффектов. Тем не менее, часть таких препаратов критикуют из-за наличия в их составе алюминия. Еще одной проблемой в случае с антоцидами является возможность их сочетания с другими лекарствами – Некоторые антоциды удерживают не только желудочную кислоту, но и лекарственные вещества. Они держат их так крепко, что те не могут попасть в кровь. Однако в аптеке можно найти и антоциды, действие которых будет таким же эффективным, но при этом они обойдутся без алюминия и не возьмут в плен другие лекарства. Именно о таких я расскажу вам чуть позднее. Ингибиторы протонного насоса и... ПН действуют совершенно иначе. Они не нейтрализуют кислоту прямо в желудке, а проходят резорпцию, то есть всасываются в кровь и мешают клеткам желудка произвести излишнее количество кислоты. Действие ИПН обширнее и устойчивее, чем у антоцидов. Впрочем, у них есть и побочные действия. Антоцидный препарат — альгинат. Альгинат получают из водорослей. Коричневые водоросли или ламинария гиперборея поставляют в организм вещество, которое при взаимодействии с желудочным соком формирует устойчивый плотный слой пены. Вы можете представить его себе как надувную лодку, плавающую в желудке, Если волна желудочной кислоты угрожает перерасти в настоящий шторм, лодка тут же отправляется наверх и, подобно резиновой пробке, затыкает с собой путь в пищевод. Так она препятствует выходу кислоты из желудка. В дополнение к основному действию минеральные соединения, зачастую содержащиеся в таких лекарствах, понижают кислотность желудочного сока. Для кого подходит? Для взрослых и детей старше 12 лет. Детей младше этого возраста я настойчиво советую отвести к врачу. Кому противопоказано? Будьте внимательны, лекарства содержат калий, натрий и магний. Если из-за определенных болезней почек у вас возникают трудности с этими минеральными веществами, а возможности приема, альгината, вам следует проконсультироваться с врачом, а не со специалистом в аптеке. Ну и, конечно, не принимайте альгинат, если у вас возникает на него аллергическая реакция. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Опасные сочетания. До сегодняшнего дня опасных взаимодействий альгината с другими лекарственными веществами не зафиксировано. Побочные действия. Очень частые, частые и нечастые побочные действия неизвестны. Дозировка. Для взрослых и детей старше 12 лет. Препарат продается в жидкой форме, его можно купить в бутылочках или флаконах для единоразового использования. Принимайте всегда только одну дозу после еды и перед сном. Без консультации с врачом не принимайте лекарства от изжоги дольше 7 дней. Время приема после приема пищи и перед сном. Как быстро подействует? Действие альгината наступает через 10-20 минут и продолжается от 1 до 3 часов. Ингибиторы протонного насоса ИПН – омепрозол. ИПН, к которым относится омепрозол, эффективны против излишнего количества кислоты в желудке. При легкой сжоге они станут настоящим пушечным ядром против крохотного вражеского отряда. При усилении симптомов они действуют как защитный пластырь для внутренней поверхности желудка. Омепрозол и его собратья покрыты устойчивой к желудочной кислоте оболочкой. Они проходят через желудок невредимыми и всасываются в кровь через кишечник. Поток крови позволяет лекарственному веществу Атаковать как бы со спины, и препарат блокирует клетки желудка, отвечающие за образование соляной кислоты. Для кого подходит? Для взрослых. Кому противопоказано? Если вы беременны или кормите грудью, проконсультируйтесь с врачом. Не принимайте умепрозол, если у вас возникает на него аллергическая реакция. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. «Опасные сочетания». Омепрозол нейтрализуется в печени. Лекарства, в состав которых входит это действующее вещество, всегда таят в себе опасность многочисленных взаимодействий. Вы заметите, насколько длинная у них инструкция по применению. Если одновременно с омепрозолом вы принимаете еще какие-то препараты, внимательно изучите инструкцию или проконсультируйтесь, ну, вы знаете побочные действия. Часто случается у менее чем одного человека из десяти, но более чем у одного из ста. Диарея, запор, вздутие и газы, тошнота, рвота, усталость, сонливость, нарушение сна, головокружение и головная боль. Дозировка для взрослых один раз в день 20 мг. Капсулы с омепрозолом Не следует измельчать пестиком или любым другим способом портить их целостность. Действующее вещество не должно вступать в контакт с желудочным соком, иначе оно потеряет свои свойства. Если у вас проблемы с глотанием капсул, и мои советы в начале книги вам ничем не помогли, аккуратно вскройте капсулу. Видите маленькие гранулы? В них содержится действующее вещество — Каждый из гранул покрыта устойчивой к желудочному соку пленкой, поэтому они не должны быть повреждены. Наполните стакан водой до половины и высыпьте в него гранулы. После этого осторожно помешайте. Не используйте вместо воды сок, колу или что-то похожее. Выпейте гранулы. Снова наполните стакан до половины. Создайте воронку из воды, чтобы собрать оставшиеся на стенках гранулы, и выпейте. Так мы не потеряем ни грамма действующего вещества. Пожалуйста, без консультации врача не принимайте средства от изжоги дольше 7 дней. Время приема. На голодный желудок за 30-60 минут до еды. Как быстро подействует. Действие наступает через 1-3 часа и длится от 1 до нескольких дней. Советы по защите от пожара и по применению огнетушителя. Стремитесь к здоровой массе тела, если показания весов вас разочаровывают. При большом избыточном весе ваш желудок оказывается сдавлен соседними органами. Логично, что содержимое желудка будет искать выход наружу. Если вы подозреваете, что какой-то продукт вызывает у вас изжогу, уберите его из своего рациона. Себастьян Кнейп сказал: Поздний ужин наполнит только гроб. Я не уверена, что именно такое последствие позднего ужина доказано, но вот и сжогу он точно способен вызывать. Пусть во время сна ваша голова находится выше тела, при условии, что это не повлияет на ваш сон. Если вы из тех, кто спит на боку, Засыпайте на левой стороне. Желудок и пищевод расположены в организме таким образом, что, лежа на левом боку, вы помешаете кислоте легко пробраться наверх. Стакан слегка подогретого молока поможет быстро успокоить изжогу. Возьмите столовую ложку сухих овсяных хлопьев и медленно, тщательно разжевывайте их. Это тоже должно помочь. Что поможет при тошноте и рвоте? Желудок — стволу мозга. Желудок — стволу мозга. Приготовиться к рвоте. По мотивам Отто Валкиса. На случай, если в желудок попадает что-то подозрительное, у нашего тела выработан план действий. Как только желудок отправит соответствующий сигнал, мозг немедленно пошлет к мышцам желудка кровь, чтобы заставить их работать на полную мощность. Поэтому мы побледнеем. Чтобы защитить зубы от приближающегося потока кислот, слюнные железы получат задание повысить свою производительность. Разве это не поразительно, до каких мелочей наше тело способно все продумывать? Затем желудок берет разбег. Мы делаем глубокий вдох, трахея и нос закупориваются, а мышцы желудка и диафрагма выталкивают все содержимое наружу. Ну, ничего себе! Можно сказать, организованное рвотовыведение. Тошнота и рвота. Лечимся дома или лучше к врачу? Сильная тошнота — менее 24 часов, или морская болезнь. Рвота — менее двух дней, не более четырех раз в день. Симптомы сопровождаются температурой выше 39 градусов Цельсия. Очень плохое самочувствие, сильная головная боль, колики в животе, рвота с кровью. Да, к врачу. Нет, лечимся дома. Резкому рвотному позыву предшествуют ощущение тошноты. Само по себе оно не обязательно заканчивается рвотой. Почему мы чувствуем тошноту и почему каждый человек избавляется от неприятностей таким противным способом? Тошнотное ощущение и или рвота — это защитные механизмы. Если мы съели что-то испорченное или подхватили желудочно-кишечный вирус, наше тело пытается предотвратить попадание всего, что может навредить организму дальше в кишечник — Ведь именно оттуда ядовитые вещества могут попасть прямиком в кровь. Думаю, вы и так не собирались этого делать, но все же. Не пытайтесь подавить рвотный позыв. Все нарушители спокойствия должны выйти наружу. При отравлении, когда рвота переходит в активную фазу, не следует принимать лекарства от тошноты. У возникших тошноты и рвоты могут быть самые различные причины. Бурная ночь, беременность, возможно, как следствие предыдущего пункта, отвращение к чему-либо или морская болезнь относятся к самым серьезным причинам дурного самочувствия. Очень сильная тошнота может свидетельствовать о сотрясении мозга или о солнечном ударе. При условии, разумеется, что вы обо что-то ударились головой или слишком долго находились на солнце. А иногда поводом для тошноты становятся определенные жизненные обстоятельства и ситуации. Это явление называется психогенной рвотой, которую пациент переживает тоже очень мучительно. Домашняя аптечка. Эффективные лекарства от тошноты действуют успокаивающе непосредственно на рвотный центр – Вы не сможете устранить причину тошноты, но если желудок пуст, и несмотря на это вы чувствуете сильные рвотные позывы, лекарства смогут их ослабить. Дименгидринат или Дифенгидрамин. Эти вещества не только одинаково звучат, но и действуют. Оба средства можно использовать при рвоте и для ее предотвращения, например, при укачивании. Для кого подходит? Для взрослых и детей старше 12 лет. Если тошнота и рвота возникли у маленьких детей или грудных малышей, обратитесь к врачу. Кому противопоказано? Вам не следует принимать дименгидринат или дифенгидрамин, если у вас узкоугольная глаукома, эпилепсия или нарушение сердечного ритма а также препарат противопоказан в период лактации. Если вы беременны, прежде чем принимать средства от тошноты, проконсультируйтесь со своим врачом. И, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Опасные сочетания. Оба действующих вещества не следует принимать одновременно с лекарствами, влияющими на сердечный ритм, а также с успокоительными, снотворными или обезболивающими и некоторыми средствами от депрессии. Побочные действия. Часто случается у менее чем одного человека из десяти, но более чем у одного из ста. Главная боль, сухость во рту, сонливость, нарушение сознания, проблемы при мочеиспускании, а также дискомфорт в области желудка и кишечника. Хотя он у вас и так определенно есть, иначе вам бы и не потребовалось это лекарство. Дозировка для взрослых и детей старше 12 лет. Дименгидринат выпускается в форме жевательных конфет. Прежде всего, такая форма выпуска отлично подойдет от укачивания. Действующее вещество в конфетах не стремится попасть в тонкий кишечник, чтобы затем просочиться в кровь. При разжевывании дименгидринат отлично всасывается в слизистую оболочку рта. Жевательные конфеты 20 мг дименгидрината. Для взрослых и детей старше 12 лет. За один прием усиленно разжевывайте одну жевательную конфету в течение 30 минут, а затем выплюньте ее, соблюдая нормы этикета, Разумеется, максимальная доза в течение дня 7 жевательных конфет. Дрожже 50 мг деменгидрината для взрослых и детей старше 14 лет за один прием от 50 до 100 мг. Максимальная доза в течение дня 400 мг. Помимо перечисленных форм выпуска, в аптеке можно найти свечи с деменгидринатом. Они очень удобны, если учесть, что желудок постоянно опорожняется. Дозировка при применении таблеток и свечей всегда одинаковая. Дозировка взрослые и дети старше 12 лет за один прием от 25 до 50 мг. В течение дня от 75 до 150 мг. Не сочетать с алкоголем. Время приема не зависит от приема пищи. Впрочем, скорее всего, у вас и так нет аппетита. Как быстро подействует... Тошнота пройдет примерно через 30 минут. Действие лекарства продержится от 3 до 6 часов. Имбирь. Имбирь не просто полезный корешок. Он великолепно подавляет приступы тошноты рвоты. За это свойство имбиря отвечает вещество под названием гингерол. Пожалуйста, когда будете за границей, не спутайте его случайно с имбирным элем. Это будет очень забавно. Для кого подходит? Для взрослых и детей старше 6 лет. Если у ребенка младше 6 лет появились тошнота или рвота, следует обратиться к врачу. Кому противопоказано? Вам не следует принимать лекарства с имбирем, если у вас желчно-каменная болезнь. Также имбирь противопоказан в период лактации. Использовать имбирь во время беременности в лечебных целях можно, но лучше заблаговременно проконсультируйтесь об этом с врачом и, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Опасные сочетания. На сегодняшний день не выявлено опасных взаимодействий препаратов с имбирем с другими лекарственными средствами. Побочные действия. Нечасто изжога. Дозировка. Для надежности действия имбирь следует принимать в форме сухого порошка. В продажу порошок поступает в капсулах, которые довольно легко глотать. Для взрослых и детей старше 6 лет за один прием от 250 до 500 мг имбирного порошка. За день от 1 до 2 г имбирного порошка. Во время беременности 1 г. Время приема не зависит от приема пищи, хотя, возможно, у вас и так нет аппетита. Как быстро подействует, тошнота пройдет примерно через 30 минут. Как еще вы можете себе помочь? Не давитесь овсяной кашей, если она вам противна, но если вы все же голодны, выберите легко усвояемые продукты: сухари, тосты, отварной рис или картофельное пюре без масла. Если же у вас совсем нет аппетита, Совет только один. Постарайтесь не умереть с голоду. Запомните, это чрезвычайно важно. Пейте. Основной проблемой при рвоте становится обезвоживание. Порой оно настолько сильное, что приходится обращаться в больницу за капельницей и снова наполнять организм. Запахи сочного лимона и мяты помогают многим успокоить мучительную тошноту хотя бы на время. Пропитайте бумажный платочек парой капель мятного масла или пососите лимонную дольку. Старая добрая грелка тоже может помочь. Она успокоит ваш бушующий живот. Бонус — аптечка для путешественников. «Покорять новые горизонты» — воспринимаете фразу дословно. Если вас подташнивает на пассажирском сиденье, укачивает в поезде или на корабле — Тогда у вас так называемый кинетоз. Другими словами, вы двигаетесь, но не по своей воле. Вашему мозгу это настолько странно, что он отвечает приступам тошноты. В этом случае приём дименгидрината, дифенгидрамина или лекарств с имбирём прямо перед отъездом, примерно за час до него, поможет справиться с дорогой. Что поможет при диарее? Кишечное расстройство, понос, месть Монтесумы, диарея. Фу, сейчас будет немного неприятно. Ведь я как последняя зануда расскажу вам историю одного из названий. Знаете ли вы, кто такой Монтесума? Монтесума II правил Ацтеками в период с 1502 года. По некоторым данным с 1503 по 1520. -й. В это время испанцы приплыли из Южной Америки завоевывать его земли и в 1521 году заняли столицу, известную сегодня под названием Мехико. Они принесли с собой опасные заболевания. Подданные мунте сумы умирали от кори, оспы и других болезней принесенных конкистадорами. Поэтому перед смертью Монтесума проклял испанцев, наслав на них диарею. Это и была месть Монтесумы. Диарея означает, что минимум три раза в день организм испражняется неоформленной жижей, вес которой более 250 грамм. Сама я ни разу не взвешивала, но определение звучит именно так. Причиной сильной диареи чаще всего становятся вирусы и бактерии. Они скрываются в непрожаренном мясе, сырых яйцах, на листьях салата, а порой даже в питьевой воде. Или же вы их переносите на немытых руках, с одной дверной ручки на другую, а с нее в рот. Кто-то точно спел всего лишь полкуплета «Happy birthday». Диарея. Лечимся дома или лучше к врачу? Сильная диарея, высокая температура, выше 39 градусов Цельсия, стул с кровью, дети младшие 4 лет, пожилые старше 75 лет, постоянное чередование жидкого стула и запоров. Да, к врачу. Нет, лечимся дома. Диарею можно считать насморком в кишечнике. Когда в носовую полость попадает раздражитель, Нос отвечает образованием слизи, которая сможет сильным потоком вынести вирусы из организма. Кишечник поступает точно так же. Он втягивает в себя всю доступную воду и нажимает на слив. Вместе с виновником диареи кишечник вымывает из организма важные для его функционирования электролиты. Электролиты — это позитивно или негативно заряженные частицы, например, Натрий, калий или хлорид, которые, помимо прочего, заботятся о том, чтобы вода равномерно распределялась по организму, мышцы вовремя сокращались, и сердце продолжало биться. Такие грандиозные сливы электролитов виноваты в слабости, которую вы испытываете во время поноса, а еще в мышечных спазмах и, при худшем развитии событий, в нарушении сердечного ритма. Домашняя аптечка — питьевые растворы электролитов. Во время сильной диареи недостаточно выпивать большое количество воды или чая. Для транспортировки жидкости из кишечника в кровь вашему организму требуется поддержка. Помощь приходит от электролитов и глюкозы. Она тоже содержится в препаратах. Грубо говоря, электролитический препарат состоит из сахара и соли. И мне очень жаль, Такой состав сильно влияет на вкус лекарства. Растворы электролитов способны предотвратить серьёзные осложнения, если принять их вовремя, разумеется. Для кого подходит? Растворы электролитов можно принимать в любом возрасте. Однако если ребенок страдает от поноса, пожалуйста, обязательно отведите его к врачу. Обезвоживание у маленьких детей происходит в разы быстрее, чем у взрослых. Кому противопоказано? Если вы беременны или кормите грудью, прежде чем принимать электролиты, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Опасные сочетания. Растворы электролитов могут ослаблять действие некоторых лекарств от сердечной недостаточности. Сердечных гликозидов. Пожалуйста, обсудите со своим врачом, можно ли вам принимать электролиты. Побочные действия, если у вас чувствительный желудок, калий, содержащийся в растворах, может вызвать тошноту. Дозировка для взрослых и детей школьного возраста. Один правильно подготовленный к приему раствор после каждого неоформленного стула, несколько раз в день. Без консультации с врачом не принимайте электролиты дольше 36 часов. Если одновременно с диареей у вас рвота. Принимайте раствор ложечками, одну столовую ложку каждые 5-10 минут. Как подготовить раствор? Растворите пакетик в 200 мл воды. Все, что останется спустя час, нужно вылить. Готовим раствор электролитов сами. В Германии популярным средством от поноса являются соленые палочки с кока-колой. Но, знаете, это не работает. Чтобы тело получило достаточное количество воды, необходимо достичь точной пропорции сахара и электролитов. В «Кока-Коле» очень много сахара. В соленых палочках содержится только поваренная соль. Для успеха не хватает калия. Если после стакана напитка вы почувствовали себя лучше, возможно, дело в кофеине, о котором вам следует кое-что знать. Он стимулирует сокращение мышц кишечника. В нашей ситуации это все таки неуместный эффект. Если у вас под рукой окажутся следующие продукты, а к ним в помощь точные кухонные весы, вы сможете сами приготовить раствор электролитов. Рецепт, который я привожу здесь, одобрен ВОЗ. Вам понадобится 1 литр питьевой или кипяченой воды, 100 мл апельсинового сока, который обеспечит Достаточное количество калия. Если вы плохо переносите апельсиновый сок, уберите его из рецепта. Вместо этого пюрируйте и съешьте 1-2 банана. 1 четвертая чайной ложки поваренной соли. 1 четвертая чайной ложки разрыхлителя. 2 столовые ложки сахара. Даже не думайте использовать сахарозаменитель. Сахар в рецептуре не для вкуса, Он источник глюкозы. Тщательно все перемешайте, раствор лучше хранить в холодильнике. Не используйте его через 12 часов после приготовления. Лечение электролитами ⁇ первое и важнейшее средство при сильной диареи. Рацекадатрил. Рацекадатрил блокирует активное поступление воды в кишечник и тем самым избавляет от острой необходимости бегать в туалет. Его действие не влияет на естественное сокращение стенок кишечника. Благодаря этому прием рацикадотрила не вызывает запоров. Для кого подходит? На сегодняшний день взрослые могут приобрести рацикадатрил без рецепта. Кому противопоказано, рацикадатрил не следует принимать при хронической диарее. Особенности приема действующего вещества во время беременности или в период лактации – недостаточно изучены. Поэтому не принимайте рацикодатрил, если вы беременны или кормите грудью. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Опасные сочетания. Рацикодатрил способен усиливать побочное действие ингибиторов АПФ, специальных средств от высокого давления. Побочные действия очень часто случаются у более чем одного человека из десяти, головные боли. Дозировка для взрослых. За один прием 100 мг. Максимальная доза в течение дня 300 мг. В первый день во время первого приема вы можете выпить 2 капсулы. Для этого дня норма 4 капсулы. Со второго дня дневная норма снижается до 300 мг. Три раза в день по одной капсуле. Пожалуйста, не принимайте лекарства без рекомендации врача дольше трех дней. Время приема до еды. Если вы хотите, можете есть. Как быстро подействует. Вы почувствуете эффект от препарата примерно через 30 минут. Он продлится около 8 часов. Лопирамид. Лопирамид продается в аптеках с 1970-х. Так что велика вероятность, что вы его когда-нибудь принимали. Лапирамид подавляет особенно сильные сокращения стенок кишечника. Вам меньше хочется в туалет, и вы не теряете много электролитов, потому что у тела есть время, чтобы принять их вместе с водой. Для кого подходит? Для взрослых и детей старше 12 лет. Кому противопоказано? Если у вас хроническая диарея, вам следует принимать лоперамид только после консультации с врачом. Также посоветуйтесь с врачом, если вы беременны или находитесь в период лактации. Если у вас заболевание печени перед приемом лоперамида, обратитесь за консультацией к врачу. Вам не следует принимать лоперамид, если диарея наступила в результате лечения антибиотиками. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Опасные сочетания. Лекарственные средства, которые взаимодействуют с лапирамидом, весьма специфичны и нечасты в использовании. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Побочные действия. Часто случается у менее чем одного человека из десяти, но более чем у одного из ста. Головные боли. Дозировка для взрослых за один прием 2 мг. Максимальная доза в течение дня – 16 мг. В первый день вы можете принять 4 мг за один раз. Затем после каждого неоформленного стула – какое замечательное описание диареи – 2 мг. Для детей старше 6 лет за один прием 2 мг. Максимальная доза в течение дня – 8 мг. Пожалуйста, не принимайте лапирамид, не проконсультировавшись с врачом, дольше 48 часов. Время приема? здесь вам не о чем беспокоиться. Как быстро подействуют. Эффект от лапирамида вы почувствуете примерно через 1-3 часа. Длительность действия зависит от индивидуальных особенностей. Как еще вы можете помочь себе и окружающим? Я испытываю очень теплые чувства к грелке. Она просто незаменима при болях в животе. Если, несмотря на диарею, у вас разыгрался аппетит, будьте избирательны. Ешьте отварной рис, пюрированные бананы и сухари небольшими порциями. С песней или без, но руки мойте тщательно». Стирайте нижнее белье, постельное белье и полотенца при температуре минимум 60 градусов Цельсия. При проблемах с кожей. Осторожно, этот раздел чешется и кусается. Что поможет при укусах насекомых? Если ты считаешь, что слишком мал, чтобы на что-то влиять, попробуй заснуть, пока по комнате летает комар. Дала лама! Комариные укусы Чтобы сразу разобраться с парой стереотипов, скажу вам сразу. Вы не слаще других, только потому, что именно вас кусают комары. Комаров привлекают совершенно другие вещи. Например, ноги. Комары – настоящие фетишисты, одержимые потными ногами. Еще они очень любят цветочные духи и беременных женщин. У последних температура тела в среднем выше, чем у небеременных – ну или у мужчин, а еще комары влюблены в людей, которые дышат. Диоксид углерода, содержащийся в нашем выдохе, фанатичное комарье способно учуять за 50 метров. Так что мы все больше или меньше подходим под комариное представление об идеальной жертве. Следующий стереотип. Кровопийцам нужно чем-то питаться. Это правда, вот только не кровью. Комары весьма охотно подтягивают сладкий нектар растений, а этого им вполне хватает для выживания. Зачем же им непременно нужна наша кровь? Лишь из-за материнского инстинкта. 300 яиц самки-комара созреют только на протеинах из крови животного или человека, поэтому кусаются только мамочки-комарихи. Используя свой хоботок-скальпель, они проделывают дырочку в нашей коже и сперва немного плюются. Прежде чем кровь направится к комару, ему необходимо подготовить кожу к операции. Вам это должно быть знакомо по сдаче крови в больнице. В тот момент, когда палец уколют медицинской иглой, у него должно быть хорошее кровоснабжение. В больнице можете это стимулировать, растирая и нагревая подушечку пальца. Комарихи, делая вам массаж своими крохотными лапками, Вряд ли добьются такого же эффекта. Поэтому сперва им нужно впрыснуть в дырочку на коже немного слюны, содержащее вещество, увеличивающее ток крови. Теперь улов у мамочки будет хороший. В комариной слюне также содержится вещество, разжижающее кровь. Все это для того, чтобы она не хлынула слишком быстро, а ее вязкая структура не забила носик насекомого. Ответной реакцией тела на комариную слюну становится выработка гистамина. Гистамин — нейромедиатор, участвующий в аллергических реакциях и отвечающий за возникновение зуда на коже. Поддавшись на зудящую провокацию, вы активируете находящиеся всегда на коже бактерии. Их активность угрожает вам воспалением. Если вы никак не хотите допустить этого, с усилием — Постучите по чешущемуся участку кожи кончиками пальцев. Это должно помочь. Укусы ос и пчел Пчелы и осы жалят только ради самозащиты. Более того, если осы могут ужалить вас несколько раз, у пчелы всего одна попытка. И этот укус она уже не переживет. Наш организм среагирует так же, как на укус комара. Исключением может стать лишь опасная для жизни аллергическая реакция. В случае с осами и пчелами речи, правда, может зайти о жизни и смерти. Домашняя аптечка тут вам никак не поможет, поэтому мы не будем рассматривать эту тему. Те, у кого аллергия на укусы пчел и ос, и сами знают, что делать. Всем остальным важно знать. Жало придется вытащить. Используйте для этого пинцет или аккуратно вытяните его кончиками ногтей. Как сделать так, чтобы вас не укусили? Накройте чем-нибудь еду и напитки, оставшиеся на открытом воздухе. Для напитков, к примеру, придуман симпатичный стакан с закручивающейся крышкой и отверстием для соломинки. Выглядит он довольно мило и защищает надежно. Успокойтесь, не машите руками, если вокруг летают пчелы или осы. Они боятся не меньше вашего, и кровь им вовсе не нужна». Они, скорее, не отказались бы от вашей булочки с вареньем. С чесноком против комаров? Чеснок не помогает. Браслет от комаров не помогает. Таблетки с витамином В1 не помогают. Свечи тоже не помогают. Ну, или помогают не особенно долго. А у особо восприимчивых людей от них только болит голова. Что действительно помогает? По ночам москитная сетка над кроватью. Пожалуй, немного неудобно. Зато если представить, что вы в отпуске, средство очень неплохое. Натяните сетку на окна, балконные проемы или вход на террасу. Избегайте мест скопления комаров, садовый пруд или дождевая бочка. Принимайте по вечерам душ. Вы уже знаете, что комары прилетают на пот. Почаще меняйте носки. Когда очень нужно, используйте средства против насекомых — репелленты — В репилентах есть что-то от поттеровской мантии-невидимки. Они состоят из вещества, которые испаряются с кожи при комнатной температуре. И комарам и клещам сложнее на нас приземлиться. К тому же они не выносят запах репеллентов. Правда, мы люди тоже от него не особо в восторге. Кажется, что пахнет какой-то химией потому мы охотнее выбираем натуральные средства защиты от надоедливых насекомых. Вот только не говоря уже о том, что эфирные масла не всем на сам придутся по вкусу, действие таких натуральных спреев или лосьонов заканчивается, к сожалению, очень быстро, и приходится заново опрыскивать или обмазывать себя новой порцией средства. Укусы клещей. Укусы клещей – очень широкая тема, и лечением подручными средствами, то есть приемом лекарств, тут мало чем поможешь. Скорее уж операцией подручными средствами, потому что клеща вам придется как можно скорее извлечь. Сами по себе клещи довольно безобидные существа. Проблемы скорее в вирусе энцефалита или боррелиозе, которые они в себе носят, против энцефалита, воспаление мозга и мозговой оболочки – вы можете сделать прививку заранее. Против боррелиоза, инфекционного заболевания с несколькими стадиями и различными симптомами прививки, к сожалению, не существуют. Вопреки устойчивому заблуждению, клещи не прыгают с дерева на дерево, чтобы коварнейшим образом свалиться кому-нибудь на голову или за шиворот. Они сидят везде, где есть растения. Подцепить их можно скорее на ходу, касаясь ногами травы или листьев. Самой лучшей профилактикой от клещей является одежда. Носите закрытую обувь, и даже если вы будете выглядеть нелепо, а Гвидо Мария Кречмер презрительно скривит лицо от вашего вида, ради своей безопасности заправьте брюки в носки, когда решите прогуляться на природе». Вернувшись домой, разденьтесь и поищите клещей на своем теле. Эти создания чрезвычайно избирательны, когда дело касается места укуса. Сперва им нужно хорошенько осмотреть местность. Для пикничка среди холмов и равнин вашего тела они подыскивают самые нежные места. Это требует времени. Излюбленными местами коварного туриста становятся сгибы колен и локтей, подмышки, область за ушами и гениталии. Когда клещ присасывается, первое, что он делает, это впрыскивает, разумеется, если он у него есть, вирус энцефалита. Вирус содержится в слюне насекомого. Боррелиозу, наоборот, нужно время, так как он располагается в кишечнике клеща. Согласно исследованию Института Роберта Коха, Риск заразиться одной из инфекций от клеща составляет для вируса энцефалита от 0,1 до 5%. Практически это означает, что от 1 до 50 из тысячи укушенных заболеют. Для абролиоза от 0,3 до 1,4%, то есть от 3 до 14 из Тысячи укушенных заболеют. Что же делать, если вас укусил клещ? Всех прочь. Все части клеща. Чем быстрее, тем лучше. Только, пожалуйста, не пытайтесь задушить клеща при помощи масла, жидкого клея или лака для ногтей. Борясь за жизнь, клещ опорожнит свой кишечник, и инфицирование только ускорится. Вытащите паразита». Используйте для этого на выбор специальные щипцы, пластинку или петлю. Все эти средства эффективны, но для всех действует одно важное правило. Не цепляйте клеща за наполненное кровью тельца. Это повышает риск заражения. Возбудитель болезни может попасть прямо в вашу кровь. Удалив клеща, продезинфицируйте место укуса. Вы можете отнести клеща прямо в лабораторию. Там проведут анализ и определят, был ли в маленьком вредителе боррелиоз или вирус энцефалита. Репелленты. диетил толуамид. Всемирная организация здравоохранения и немецкий институт медицины тропических регионов полагают, что первым средством защиты должен считаться диетил толуамид, ДТА. Очевидно, что основным критерием попадания в рейтинг стала не способность отпугнуть назойливое насекомое, а защита от тяжелых заболеваний в дальних поездках, например, от малярии или тропической лихорадки. ДТ да, надежно защищает от комаров, слепней, мошек, мух и клещей, и известно с 1946 года. Согласно немецкому медицинскому еженедельнику, тяжелые побочные действия такого препарата встречаются редко. За 50 лет и миллиарды применений было описано менее 50 случаев, когда после наступали тяжелые осложнения. Несмотря на это, Дета не следует использовать младенцам и маленьким детям, а также во время беременности и в период лактации. Также дета нельзя наносить на поврежденную кожу или на слизистую оболочку. Ради предосторожности не нужно покрывать средством более 20% поверхности тела. Особенно это касается тех случаев, когда вы предварительно использовали лосьон для тела, в составе которого есть мочевина – карбамид. Карбамид способствует всасыванию дета в кровь через кожу. Дета разъедает пластик, так что будьте осторожны с ремешками для часов. И вымойте кожу с мылом, когда защита репеллента вам больше не нужна. Икоридин. Вторым рекомендуемым средством является икоридин или пикаридин. Считается, что он обладает большей совместимостью. Вещество получило свою популярность – 1980-е годы. Оно не обладает запахом и не разъедает пластик. По своему действию икоридин очень похож на дета и также входит в число средств, пригодных для использования в тропических регионах. Во время беременности и в период лактации средства, содержащие икоридин, использовать разрешается для детей только по достижении двухлетнего возраста. Этил, бутил, ацетил, аминопропионат. У еще одного средства от насекомых совершенно непроизносимое название. Этил, бутил, ацетил, аминопропионат. Его действие длится меньше, чем у ДТА или Икоридина. Зато он может стать отличным средством для тех, у кого аллергия на пчел или ОС хотя имя у вещества и непроизносимое, с отпугиванием именно этих насекомых она справляется замечательно, чего, в свою очередь, не умеют Дета и Икоридин. Укусы насекомых. Лечимся дома или лучше к врачу. Укусы комаров, пчел, ос или клещей. После укуса слабость по всему телу, тошнота, одышка, боли в суставах, температура. Сильное опухание место укуса. Укусы в язык, горло или глаза. Диагностированная аллергия на насекомое. Укус клеща. Температура и сильная головная боль. Укус клеща. Увеличивающееся покраснение вокруг места укуса сохраняется до 4 недель. Пчела, оса или шершень укусили младенца или маленького ребенка. Да? К врачу? Нет? Лечимся дома. Кокосовое масло. Кокосовое масло сегодня в моде. Но поможет ли оно в борьбе с укусами насекомых? Нет. Правда, оно содержит лауриновую кислоту, насыщенную жирными кислотами, которые должны неплохо отпугивать комаров и клещей. О необходимом для этого количестве масла, а также о длительности действия такого средства пока нет убедительных данных. Но попробовать... Естественно, не во время путешествия в тропики. Вам никто не помешает. В нашей местности укусы комаров в большинстве случаев скорее досадная неприятность, и лишь в редких случаях они могут оказаться действительно опасными. Длинная одежда летним вечером и ваше отсутствие в местах комариных тусовок стоят на первом месте по эффективности против укусов. Совет для спортсменов. Вымойтесь. Смойте себя пот после тренировки, и вы станете совершенно непривлекательны для комаров и весьма привлекательны для окружающих. Домашняя аптечка. Когда вас все таки укусили. Комары кусаются в основном по ночам, когда вы сладко сопите в своей кроватке. Если же это случилось днем и вы сразу заметили укус, поможет тепло. То же самое, если вас ужалила пчела или оса. Вы все правильно услышали. Тепло. Яд, оказавшийся на вашей коже, подвергнется термической обработке и не сможет распространиться дальше в организм. В качестве скорой помощи протрите место укуса горячей водой. В аптеке вы найдете термические аппараты от укусов, которые, нагреваясь до температуры 51 градус Цельсия, нейтрализуют яд. Они выглядят как карандаш, их следует прислонять к месту укуса и удерживать на коже детей 3 секунды, а взрослых 6 секунд, после чего можно в большом количестве применять старое доброе средство. Холод, холод и еще раз холод. Если чешется очень сильно, в дело вступают лекарства. В рекламе или, возможно, даже в аптеке вы слышали название гелей, успокаивающих сильный зуд. Убедительных исследований по этому поводу на самом деле не было. Если какой-то гель вам и вправду уже помогал, замечательно. Держите его у себя в аптечке. В одном случае можете попробовать различные марки и попытаться подобрать подходящую. Если же комары вдоволь попировали у вас на коже, имеет смысл принять лекарства от зуда. Они называются антигистаминными препаратами. Если хотите, я расскажу вам, почему появляется зуд и как помогают антигистаминные препараты. Если у вас не зудит, узнать об этой теме побольше, пропускайте следующий раздел и слушайте дальше. Когда зуд сводит с ума? Самолечение как вид терапии. Большинству из нас достаточно лишь завести разговор о зуде, и кожа тут же начинает чесаться ноготь сам тянется ее поскоблить. Когда люди жили в пещерах, такая реакция имела смысл. Поскрести пальцами по коже помогало избавиться от паразитов, поселившихся на ней без приглашения. Сегодня чесаться при малейшем упоминании о зуде уже не очень актуально. И все же я знаю, что до конца главы не смогу прекратить периодически почесываться. А как у вас с этим? Макс фон Фрея, австрийско-немецкий физиолог, живший в конце XIX века, назвал зуд младшим братом боли. Почёсываниями мы надеемся доскрепстись до старшего брата, чтобы он усмирил надоедливого мальца. Мы пытаемся перекрыть зуд болью. Лечение причинением себе боли, однако, может привести к проблеме. Слишком активно скребя кожу ногтем, Мы оставляем на ней раны, которые при худшем развитии событий могут воспалиться. Зуд, или, говоря научным языком, пруритус, может быть как внезапным и сильным, так и хроническим. Укус насекомого вызывает зуд первого типа. Успокоить его можно с помощью антигистаминов, средств, ослабляющих действие гистамина. Давайте разберемся, в чем там дело с гистамином. Гистамин — это нейромедиатор, который работает в нашем теле практически повсюду. Он очень многозадачен, участвует в образовании желудочной кислоты, расширяет сосуды и сужает бронхи, вызывает тошноту и зуд. Стоит насекомому проделать в коже отверстие, как из его слюны вместо укуса, направляется протеин, которому тело не доверяет ни на грош, считая его чужеродным. Поэтому организм защищается и отвечает воспалением. Проще говоря, смысл воспаления в том, чтобы поджарить вредоносные вещества, превратить их в безобидные и вывести из организма, в нашем случае яд насекомого. При воспалении мы замечаем покраснение на коже. Это расширяются сосуды из-за того, что ток крови вместе укуса замедляется. У лекарственных веществ благодаря этому есть больше времени, чтобы добраться к поврежденным тканям. Кроме этого, наблюдается небольшое вздутие. Доставленные к месту укуса нейромедиаторы улучшают проходимость наших сосудов для определенных веществ. Так необходимым для воспаления и дальнейшего лечения медиаторам будет проще транспортироваться к месту работы. Все эти процессы стимулируют гистамин. Гистамин обитает в организме в так называемых тучных клетках. Получив сигнал чужеродное вещество на борту, они открывают свои ворота и отправляют гистамин к месту вторжения незваных гостей, чтобы запустить реакцию воспаления. Молекулы гистамина должны закрепиться на рецепторах, которые в свою очередь реализуют дальнейшие защитные действия. Именно к этому месту стремятся и антигистамины. Они ослабляют действие медиатора, занимая его место на рецепторах и вызывая их вялость. Антигистаминные препараты старого поколения усыпляют не только рецепторы, но и того, кто эти препараты глотает, поэтому некоторые действующие вещества в их составе используются как легкие снотворные. В современных антигистаминных препаратах такой нежелательный эффект встречается редко, однако иногда все же может наступить. Цетиризин. Цетиризин — антигистаминное лекарство нового поколения, поэтому он не вызывает сонливости. Для кого подходит? Для взрослых и детей старше двух лет. Кому противопоказано? Пожалуйста, перед приемом цетиризина — Проконсультируйтесь с врачом, если вы беременны и кормите грудью, если страдаете от эпилепсии или если у вас нарушение функции почек. Опасные сочетания. На данный момент нет данных об опасном взаимодействии цитерезина с другими лекарствами. Побочные действия. Часто случаются у менее чем одного человека из десяти, но более чем у одного из ста. Утомление, сухость во рту, тошнота, головокружение, головная боль, сонливость. У детей, помимо перечисленных синдромов, может возникнуть боль в горле. Дозировка. Для взрослых и детей старше 12 лет. За один прием 10 мг. Максимальная доза в течение дня – 10 мг. Для детей от 6 до 12 лет. За один прием 5 мг. Максимальная доза в течение дня – 10 мг. Для детей младше 6 лет цитиризин выпускается в форме капель и сиропа. Время приема. Вне зависимости от приема пищи, действие цитирезина повышается, если принимать его вечером. Как быстро подействует? Действие цитирезина наступает через 20-60 минут и длится при обычных условиях 24 часа. Что поможет при солнечном ожоге? Лето продолжается, но беспокоят нас не только насекомые. Солнце светит, и мы нежимся в его теплых лучах. Производство витамина D увеличивается, укрепляя нашу иммунную систему и поднимая настроение. При разумной дозировке солнце послужит отличным средством лечения. Но где свет, там и вред. Нам всем знакомы последствия неумеренного приема солнечных ванн. Вот только встает вопрос, почему мы так экономим солнцезащитный крем? Институт конъюнктурных исследований Нельсон в 2018 году установил, что в среднем каждый гражданин Германии покупает одну банку крема от солнца раз в два года. То есть один человек тратит 2,10 евро 190 рублей в год на защиту от солнечных лучей. Возможно, большинство считает, солнце — защитный крем. Зачем он мне, если я хочу загореть? Если бы загар сам по себе так хорошо защищал, рабочие, занимающиеся дорожно-строительными работами, были бы счастливыми обладателями самой надежной естественной защиты. Но если бы все было так просто. По результатам исследования, проведенного Организацией по защите прав трудящихся, к концу лета Загар рабочих обеспечивает защиту, соответствующую полутора SPI Солнцезащитного фактора. Известный в 80-х годах крем для автозагара давал и то больше защиты. Загар из солярия тоже не очень полезен. Искусственное солнце опасно как минимум в той же степени, что и настоящее. Значит, солнцезащитным кремом мы точно в безопасности? Ну, почти. Я на 90% уверена, что вы скуповаты в использовании таких кремов. Оптимальное количество можно измерить. Для каждой части тела Руки, ноги, живот, спина, голова, шеи требуется как минимум полосочка солнцезащитного крема или молочка длиной с вашу ладонь, от запястья до кончика среднего пальца. Здесь работает правило «больше крема – больше эффекта». Вы не забываете об ушах? А собираясь на пляж, вспоминаете ли о стопах? Им тоже нужна защита? Врачи настоятельно рекомендуют избегать солнца в обеденное время. С 11 до 3 часов. Я бы немного расширила временные рамки. С 11 до 4. Когда защиты уже недостаточно. Коварство солнечного ожога в том, что его можно заметить только примерно через 5 часов. Все начинается с неприятного зуда на коже. Затем появляется болезненное покраснение и даже волдыри. Что же вы подарили своей коже? Это ожог первой, иногда второй степени. Помочь сложившейся ситуации могут три основных средства. Это холод, холод и холод. Не используйте для охлаждения ледяную воду или гипотермические пакеты. Лучше возьмите влажное полотенце. Солнечный ожог. Лечимся дома или лучше к врачу? Покраснение, мелкие пузырьки или зуд после загара? Большое количество волдырей, припухлость кожи, большая площадь ожога, тошнота, рвота, головная боль, отсутствие улучшения после одного-двух дней, солнечный ожог у младенцев и детей? Да, к врачу. Нет, лечимся дома. Домашняя аптечка. После охлаждения подручными средствами следует использовать тоже охлаждающий гель. Большинство людей, благодаря успокаивающему и снимающему зуд средству, чувствуют себя гораздо лучше. Одно из действующих веществ — полидоканол. У этого геля нет побочных эффектов и он не влияет на действие других лекарств, поэтому вы и не найдете в его описании этих пунктов. Если ожог очень большой, можете использовать крем с гидрокортизоном. Категорически не подходят заживляющей мази. Из-за высокого содержания жира они могут вызвать перегрев и без того поджаренной кожи. Если вы испытываете сильную боль от ожога, можете принять обезболивающее – ацетилсалициловую кислоту, ибупрофен или парацетамол. Крем с гидрокортизоном. Кортизон — лекарство, о страшном действии которого ходит много легенд. На самом деле кортизон — это весьма действенное вещество, которое эффективно останавливает воспаление, если использовать его с умом. Страх, который пациенты испытывают перед кортизоном, не обоснован. Он зародился еще в стародавние времена, когда кортизон применяли в слишком высокой дозировке, И потому гормон вызывал серьезные побочные действия. Сегодня его свойства изучены лучше. При местном применении кортизона вам нечего опасаться. Для кого подходит? Для взрослых и детей старше шести лет. Кому противопоказано? Детям до 6 лет использовать препараты с гидрокортизоном можно только по рекомендации врача. Беременные, кормящие грудью, тоже должны проконсультироваться со своим врачом. Пожалуйста, перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Опасные сочетания. На данный момент нет данных об опасном взаимодействии гидрокортизона с другими лекарствами. Побочные действия. При корректном использовании о побочных действиях можно не беспокоиться. Дозировка. Используйте крем с содержанием гидрокортизона 0,5%. Для начала наносите крем на поврежденную кожу 2-3 раза в день тонким слоем это очень важно. Как только вы почувствуете улучшение, достаточно использовать крем один раз в день. Не применяйте гидрокортизон дольше двух недель без консультации с врачом. Как быстро подействуют, в данной ситуации все зависит от тяжести ожога что поможет при ожогах. Вы представляете, во время написания главы о головной боли у меня случился приступ мигрени. Заняться темой солнечных ожогов меня сподвиг собственный печальный опыт. Протокол моих укусов лета 2018 я составляла, страдая от ужасного зуда. А теперь, когда я решила дать вам пару советов о том, что делать при ожогах, Я облила левую руку, угадайте, чем? Только что вскипячённой водой. Все на личном опыте, специально для слушателей. Ожоги считаются одними из самых частых бытовых травм. Пар или горячая жидкость стремительно достигают тканей и моментально наносят коже повреждения. В зависимости от тяжести повреждения выделяют различные степени тяжести ожогов. Степени тяжести ожогов. Первая степень. Кожа покраснела, слегка опухла. На поврежденном участке ощущается боль, задеты только верхние слои кожи. Вылечить такой ожог нетрудно. Вторая степень. Очень больно. Кроме боли появляются волдыри. В этом случае повреждены еще и средние слои кожи. Дерма. Третья степень. На месте ожога образуются темные или белые пятна указывающий на серьезное повреждение кожи. Это значит, что повреждены нижние слои кожи. Несмотря на то, что ожог очень сильный, вы почти не чувствуете боли. Все из-за повреждения нервных окончаний. Плохой знак. Четвертая степень. Все очень серьезно. Повреждены не только все слои кожи, но и находящиеся под ними мышцы. Кожа почернела, а боль почти не ощущается. Чтобы верно спланировать лечение, и первую помощь потребуется определить не только степень тяжести. Важно понять, какой процент поверхности тела пострадал. Опасным для взрослых считается ожог более 10% кожи второй степени тяжести, для детей более 5%. Такое повреждение может привести к опасному для жизни болевому шоку. Итак, Как же нам просто и быстро оценить площадь ожога? Правило ладошки. Площадь открытой ладони вместе с пальцами составляет примерно 1% поверхности тела. Значит, площадь, покрываемая пятью ладонями, соответствует 5%. 10 ладоней — 10%. Ничего трудного. Ожоги. Лечимся дома или лучше к врачу. Небольшая площадь ожога, меньше 10% поверхности тела. Ожог второй степени или выше. Одежда прилипает к ране от ожога. Ожог у младенцев и детей. Площадь повреждения больше 10%. Больше 5% у детей. Да, к врачу. Нет, лечимся дома. Ожог – классический пример, когда необходимо незамедлительное оказание первой помощи. Когда вы последний раз освежали свои знания на эту тему? Что будете делать? В любом случае, не мажьте кокосовое масло на свежую рану. Даже если весь интернет кричит, что это непременно поможет. Любое масло, жир провоцирует еще большее повышение температуры и, как следствие, перегрев. Чтобы попытаться уберечь ткани от повреждения, нужен холод. Кубики льда и гипотермические пакеты не подойдут они слишком холодные, излишнее охлаждение сужает сосуды, они хуже снабжаются кровью, что лишь увеличивает повреждение. Оптимальным считается поместить обожженный участок кожи под прохладную от 20 до 30 градусов Цельсия воду из-под крана примерно на 10 минут. Благодаря потоку воды тепло уходит быстрее. Для тех, кто заинтересовался, физики называют это явление конвекцией или теплообменом. Хэштег «Зануды ботаны». Домашняя аптечка. Охладив место ожога, дополнительно нанесите на него охлаждающий гель. Если вы чувствуете себя лучше, когда на рану наклеен пластырь, используйте специальные ожоговые повязки. Они позволяют коже дышать и защищают от микробов. Памятка для домашней аптечки. Лучшие действующие вещества для первой помощи. Ваша персональная памятка. От боли и температуры. Ибупрофен, ацетилсалициловая кислота, АСК, парацетамол, диклофенак для приема внутрь и в форме наружных лекарственных форм. При простуде. амброксол таблетки для рассасывания. Спрей для носа, снимающий отек, декстраметорфан, цинеол в капсулах. Проблемы с желудком и кишечником. Альгинат, омепрозол, димегидринат или дифингидрамин. Препараты с имбирём, электролиты, порошок. Рация кадатрил, лопирамид зуд, аллергия, солнечный ожог, цитирезин, гидрокортизон в форме крема, гель от ожогов, для лечения ран, упаковки стерильных бинтов, стерильные марлевые салфетки, ожоговые повязки, фиксирующие пластыри разных размеров, средства для дезинфекции кожи. Также пригодятся антисептик для рук, одноразовые перчатки, охлаждающие компрессы, грелка, термометр, щипцы или пластина для удаления клещей.